Глава пятая Первый снег в Москве выпал поздно, в самом конце ноября. Он хлопьями валился с тяжелого свинцового неба, навесшего над церквушками и домиками за Москворечье. Белые полосы мелькали между липами и ветлами, ложились на высокие заборы, на крыши и на лечники. На тротуарах уже выселись пушистые островки. Лужи были покрыты тонким литком. Он с хрустом ломался, когда по нему ступали две совраски, влекущие похоронные дроги с закрытым гробом. Похороны были бедными, за гробом шло всего несколько человек. Все они были молоды, двое студентов, сжимающих в руках университетские фуражки, двое мастеровых, судя по перемазанным красками зипунам, красильных или иконных мастерских и три девушки. Одна из них горько всхлипывала, цепляясь за локти подруг. рук. Те наперебой утешали плачущую. «Варенька, милая, да что ж поделать-то? Такова доля людская!» — гудела низким, почти мужским альтом девице лет двадцати в мужском овчинном полушубке. Ее круглое веснущитое озабоченное лицо выражало искреннее сочувствие. Красные от холода пальцы беспрестанно гладили рука в подруге. «Оно что же? Оно от Бога положено. Старым ты людям помирать? Горе, а куда ждеться? Ты не убивайся, мы тебя не бросим. Нечто не свои люди. Ты мастерица, девица честная, разумная. Мы еще тебя замуж за стоящего человека выдадим, а Трофим Игнатич на небеси возрадуется». «Какие глупости, Флёна, ей-богу, ты несешь! Грустно перебила ее худенькая девушка в черном, изящном, но потертом пальто, которое уже не раз было чинено и перешито. Вместо платка на ней был такой же потертый ватный капор, из-под которого выбивались непослушные пряди светлых волос. Лицо девушки было бледным и болезненным, но голос звучал твердо. «У Вари такое горе, а у тебя одно замужество на уме». Ей теперь нужно думать, как прожить. Ох, ведь почти все, что было, эти похороны съели. Ну, ничего, ничего. В одном флена права. Вместе не пропадем. Но Варя, не слушая подруг, плакала навзрыд. Старый пуховый платок совсем сполз с ее головы, подставив под снежные хлопья рыжие, роскошные густоты волосы. Слезы ползли по лицу. Девушка не вытирала их горестно шепча. «Дяденька, милый, родненький, да на кого ж вы меня покинули? Да как же я без вас теперь? Да что ж мне делать? Как жить-то, господи, дяденька?» Снег пошел гуще. Впереди уже виднелась ограда Пятницкого кладбища. Оттуда доносился унылый церковный звон. «Мало поминок, так еще и здесь убытки. Мрачно сказал один из студентов, комкая в руке фуражку и ероши черные, и без того растрепанные волосы. Видано дело, попу заплати, причту заплати, богомолком этим, и то заплати. На одни свечи полтина ушла. А покойный в бога ты веровал для приличия, и монашек галками бессмысленными называл, я сам слышал. Право слово, лучше бы за квартиру отдали, да красок Варваре трофим не купили. в вчистую вышло еще третьего дня и сепия кончается». «Андрей, да помолчи же ты, дурак!» — сердито оборвал его товарищ. «Похороны и те для своих проповедей выбрал. Если Варя захотела понихеду значит, так надо. И не наше дело рассуждать. Тем более, что польза в твоих рассуждениях нуль. Скажи лучше, отпустит Канавин Киновари в кредит или лучше и не соваться?» «Тебе, Петька, не отпустит. Вид у тебя не кредитный. А вот Анненьку пошлем. Да и заплатить можно будет в пятницу, когда у меня за уроки расчет будет. Худо то, что Емельянов за квартиру вперед просит, Ирт. Будто не видит, в каком Варвары Трофим на положении. С него станется и на улицу выставить. Ну, этого мы не допустим. У меня есть кое-какие мысли. Вот только сейчас, боюсь, не время. На поминках можем потолковать, господа скубенты. Солидным боском вмешался третий товарищ. У него не было университетской фуражки, и его баранин, испещренный заплатами полушубок, был весь испачкан красками. Голубоглазая физиономия была отмыта и отскоблена, очевидно, со всем тщанием, но под волосами и за ухом предательски виднелись следы все той же краски. «Масьяшкой тоже не лыком шиты. Пропасть в арварей трофим мне не дадим. Добро ихние тятеньки ее хорошо помним. А что до докинували, так будет завтра же, чтоб мне света не видать. Еще и сепии добудем. Сопрет, как есть сопрет, — уверенно сказал его друг, потирая плохо выбритый и тоже не отмытый от краски подбородок. Вот помяни мое слово, Антон, попадешься. Мастер, он тоже не слепой. Додумается когда-нибудь, куда краска девается. а, -а отмахнулся Антон, — у этого живодера не взять дураком остаться. Да тише вы, — Варя услышит. После поговорим, сейчас главное панихиду выдержать. Вот ей-богу, я бы на месте правительства законом отменил все эти похороны и поминки. Покойному это все равно без разницы. Те же попы учат, что он уже не с нами, а в лучшем мире, чего ему и желаем, а близким одни убытки. Да еще любой сына эти пьяные рожи за столом. При жизни покойному и помочь не хотели, а теперь сидят с постными физиономиями, пьют за чужой счет и рассуждают глубокомысленно о бренности бытия земного. Тот же Емельянов. — Ты заткнись-то, ей-богу, Андрей! — шепотом рявкнул Петя, кивая на растрепанную рыжую головку впереди. — Хоть сейчас идеями не фонтанируй, неуместно. Хотя ты прав. Уж очень это все утомительно. Да и для Варвары Трофимовны тяжело. Студенты не ошиблись. Поздним вечером, когда снег за окном маленькой квартиры на полянке валил стеной, а гости с поминок уже удалились, Варя была еле жива. Она полулежала на узкой кровати, запрокинув осунувшиеся от слез и усталости лицо, а вокруг суетились подруги. Анна стаскивала с ног Варе чулки, Флена расчесывала частым гребнем рассыпавшуюся спутанную косу. — Флена, Анненька, да оставьте. Да что, я барышня. Я сама, сейчас сама встану. Бормотала Варя, силясь приподняться. Но голова ее падала, а глаза закрывались сами собой. Наконец она заснула на полуслове. Девушки сообща уложили ее на кровати, укрыв большим платком, и аккуратно подоткнув его со всех сторон. «Вот и слава богу, вот и хорошо, ишь шныревелась, бедная!» вздохнула Флена, могучим движением бедра, придвигая кровать вместе с Варей к стене, и придерживая качнувшуюся лампадку перед образом. «После всех этих страданий поспать — самые первые дело. А мы с тобой, Анна, идем. Там в кухне уж вовсю совещаются». В кухне, которая служила одновременно и спальней, и мастерской и покойному отцу Вари, действительно разгорелись жаркие прения. Помимо студентов и мастеровых, здесь домывала в тазу посуду после поминок мать Флены. Марья Спиридонна, хозяйка крошечной швейной мастерской. Вытирала уже эту посуду старшая сестра Анны, Полина Григорьевна белокорая высокая дама, служившая в одном из московских пансионов. Подруги вошли как раз в разгар спора. И нечего тут умничать. Я ей место завсегда в мастерской сохраню. Марья Спиридонна с чувством грохнула тарелками и тут же испуганно заглянула в таз. Не разбились ли? Варя девушка старательная, с заказчицами вежливая, чтоб нагрубить или поперек слова молвить, никогда. А ведь заказчицы-то всякие бывают. Иная сама не знает, что хочет, а попробуй не потравь. Нет, Полина Григорьевна, вы хоть и ученые место имеете, а я вам так скажу. У нашей сестры кусок надежный, твердый должен быть, чтоб ни на кого, кроме себя самой, огляды не было. Я Варенькой всегда довольна была и батюшку ее покойного уважала уж какой он мне вывеску расписал, да по-соседски ни гроша не взял. Кто ж я останусь, ежели его дочку оставлю? Нет, Варенька у меня будет, я ей жалоба нехорошая положу, и заказчица у нее постоянно имеются. Белошвейка она выдающая, так чего ж еще надобно?» «Вы, конечно, правы, Мария Спиридонна», — задумчиво говорила Полина. «Молодой женщине было не больше двадцати пяти лет» но ее сильно старило черные траурные платье, круглые очки и продольные морщины на бледном лбу. Разумеется, верный кусок хлеба для женщины — это очень много. Но вспомните, Трофим Игнатьич хотел, чтобы Варя не бросала живопись. Она в самом деле очень талантлива. А за шитьем она довольно быстро испортит глаза, и что ж тогда? Марья Спиридонна недовольно вздохнула, но не нашла, что возразить. Вместо нее быстро и сердито заговорил один из студентов, черноволосый и взъерошенный Андрей Сметов. «Конечно же, нельзя бросать живопись, тут и речи быть не может. Как бы это обычные акварельки дамские были, птички да бабочки. А ведь у Варвары Трофимовна рука стоящие. Половина картин, которые батюшка покойный в магазин сдавал, ею писаны и брали без разговора. Тем более, что подписывалась она, Трофим Зосимов». Без улыбки напомнил второй студент, вихраста режеватый Петя Чапурин. «О, тут уж ничего не поделаешь. Коммерции. С дамским именем ее и не принять могли. Лаушники народ упертый. И батюшка всегда говорил, что ей писать надо. Опять же, классы живописные она посещала. Последние деньги на это шли, а теперь вот... <связь> «Ничего не попишешь. Пришла беда, отворяй врата» пожала плечами владелицы швейной мастерской. «Теперь уж какие классы! Теперь ей с голоду бы не пропасть, ты да на дорожку худой не свернуть!» «Вот об этом, маменька, вы и вовсе напрасно!» — сердито сказала Флёна. «Варя никогда такого не допустит. Строга сверх меры даже! Я ее ни на одной вечёрке не видала, а вы... Не видала, погода тятенька жив был. А теперь еще и невесть, что начнется, парировала мать. Видовали мы девиц, которые с молода без родителей оставались, видывали. Иное, кажется, и воспитание хорошего, и поведение строгого, а через полгода, глядь, ни того, ни другого. Одни кавалеры до да трактиры загородные. Я про Вареньку, спаси, Господь, ничего худого не скажу, да только ведь соблазн. Но этого Мария Спиридонна и в самом деле зря. Полина нервно поправила очки. На этот счет я, например, совершенно спокойна. И мы здесь не обсуждаем нравственность сирот, а решаем, как помочь Варе. И как сделать так, чтобы она не бросала классов. Складчина, азартно предложил Андрей. Наша студенческая складчина. Я прям завтра поговорю с людьми. Знаем мы ваши студенческие доходы-то. Без насмешки грустно перебила его флена. Дай Боже, за неделю плату внесёте, а дальше? Даже если и мы добавим, все равно не разговор. Тут постоянный добыток нужен если она работать в полный день пойдет тогда и не дорисование станет потому свет надбен Это что то или учиться или работать а вместе никак а учиться бесплатно тоже не выйдет да нечто мало она учена всплеснула руками хозяйка мастерской и грамотно и историю с географией книжек вон всяких полон шкаф неприлично даже для молодой девицы-то. куда больше то на что ей и по сейчас не пойму К чему покойному вздумалось это учение дочери в ум пихать? Для чего оно простому человеку-то? Нет, господа хорошие, вы в Варваре голову не морочили. Лучше бы жениха ей приличного подыскали. И все мороке конец. Тут поднялся такой возмущенный крик. Особенно старалась мужская половина собрания. Что Анна и Флёны тщетно шипели и махали руками, уговаривая общество вопить потише и не разбудить Варю. В разгаре споры никто не заметил вошедшего с улицы и остановившегося у дверей господина лет сорока в круглой шляпе, невысокого, сутулого, уже посидевшего. На плечах старого пальто лежали комья снега, и господин осторожно отряхивал их, стараясь, чтобы снег попадал в сени. Некоторое время гость переводил взгляд с одного участника прений на другого. Затем тихо покашлял в кулак, никто его не услышал. Тогда он также осторожно начал постуковать порыжилыми, давно нечищенными сапогами, сбивая с них снег. Наконец на него обратила внимание Анна. «Господи, Аким Перфильдж, господин Нерестов, здравствуйте! Да что ж вы так поздно-то?» «Я прошу прощения, разумеется, сейчас уже поздний», — смутился пришедший. Но Трофим Игнатьич, с Варварой Трофимной обычно раны не ложатся, и я решил, а где же они? Да вы откуда? Оторопела, спросила Мария Спиридонно. Мечто «Не, не знаете ничего. Только утром прибыл из Петербурга, пожал плечами Неристов. Да где же Трофим Игнатьич? Близорукие глаза его недоуменно смотрели на опешившую компанию. Флено, всплеснув руками, уже открыла был рот, но в это время из соседней комнаты послышался шорох. Варя с растрепанными волосами, с красными опухшими от слез глазами, жмурясь на свет, вышла из комнаты и, увидев вошедшего, пушатнулась. «Господи, Аким кимперфельч слава Богу, а я вас ждала, ждала, горе у нас какое!» Последние слова она выговорила, уже падая. Поздний гость едва успел подхватить ее, и девушка разрыдалась на его плече. Трофим Зосимов и его дочь Варя были бывшими крепостными крестьянами Гжатского уезда Смоленской губернии. Умирая, хозяин дал Зосимову и его дочери свободу. Об этом его просила жена. Трофим был талантливым художником. Дочь Варю он сам обучил грамоте, а потом за ее образование взялась барыня, увидевшая в крепостной девочке недюжинные таланты и способности. Под ее руководством Варь выучилась истории, географии, привыкла к постоянному чтению и даже брала уроки музыки. У отца Варя училась писать красками и рисовать карандашом и углем. Получалось, к изумлению Зосимова, очень неплохо. Вскоре Трофим Игнатьич начал возить работы дочери вместе со своими на продажу в одну из смоленских лавок. Там их охотно брали. Оказавшись вольным, Зосимов продал свое небогатое деревенское имущество и вместе с шестнадцатилетней дочерью уехал в Москву. Из знакомых у него был там только Аким Перфилич Нерестов, художник и преподаватель училища зодчества и ваяния. Когда-то Нерестов случайно увидел работы Зосимова в «Смоленской лавке». Восхищенный солнечными пейзажами и портретами деревенских мужиков, Нерестов навел справки. Преподаватель познакомился с художником и забрал некоторые из его картин в Москву на продажу. Картины продались хорошо. С тех пор неристов раз-два в год приезжал в гости к Зосимову, чтобы отдать деньги за проданные картины, забрать новые и в который раз пригласить Зосимовых в Москву. И вот, наконец, Трофим с дочерью решились на переезд. Первое время все и в самом деле шло неплохо. У Зосимова были скоплены кое-какие деньги, обрадованный его приездом Нерестов тут же приискал старику с дочерью недорогую квартирку в одном из тихих замоскворецких переулков. По соседству была белошвейная мастерская, где Варя нашла работу. Нерестов, впрочем, был этим весьма недоволен, считая, что девушка напрасно портит себе глаза, когда могла бы заниматься живописью. Однако Варя спокойно возразила. Мы, Аким Перфильч, люди простые бедные. Нам кусок хлеба нужен. Картины они сегодня продадутся, завтра нет. А на стол ставить каждый день что-то надо. И за фатеру платить, и за дрова, и за воду. Как без твердого заработка-то? Но вам, варвар Трофимовна, надо бы научиться. В конце концов, грешно морить ваш замечательный талант. Замечательный талант, поди, не уморишь, — улыбалась Варя. А плохого не больно-то жаль. «Да и рисований я вовсе не бросаю. Когда время найдется, всегда за мольберт сяду. К тому же вы мне такие краски чудесные подарили. Дорогие поди, благодарствую на том». Смущенный Нерестов только махал рукой и призывал на свою сторону Зосимова. «Трофим Игнатич, повлияйте же на свою дочь, она не ценит своего таланта». от «Отродясь я на Варю не влиял», — решительно отказывался Зосимов. В его сощуренных глазах плясали такие же веселые искорки, как и у дочери. Варвары девица разумная. Я иной раз и сам ее послушаюсь. И насчет работы она верно говорит. Вон тут, в столице-то, какова жизнь дорога. Если захочет писать, я с нее воли не снимаю, а без хлеба люди тоже жить не могут. Одним талантом сыт не будешь. Вы не беспокойтесь, Аким Перфильч. Годы ее молодые, все поспеет. Первый год в Москве прошел спокойно. Зосимов продолжал писать картины, теперь это были виды московских окраин и монастырей. Сделал на заказ несколько удачных портретов. Один из этих портретов, Флены, дочери-владелицы белошвейной мастерской, был с гордостью повешен матерью в приемной, и заинтересованные дамы-заказчицы наперебой спрашивали о художнике. Так у Зосимова появилось несколько клиентов из богатого общества. Варя брала из мастерской работу на дом, ее изящные вышивки очень ценились. В свободное время она продолжала писать, и ее работы продавались наряду с картинами ее отца. В маленькой квартирке на Полянке начали появляться знакомые Нерестовы, молодые студенты-художники. Они наперебой уговаривали Варю всерьез заняться живописью и не тратить свой талант на шитье. Но девушка лишь улыбалась и отказывалась. Беда пришла неожиданно. В середине ноября Зосимов уехал в подмосковное село Коломенское писать вид на Москварику. День с утра был солнечным и ясным, но к обеду собрались тучи. Хлынул холодный дождь со снегом, и домой художник вернулся мокрым, и промерзшим насквозь. Всю ночь он прокашлял, утром не стало лучше. К вечеру поднялся жар, На другой день в доме появился сумрачный и серьезный студент-медик Андрей Сметов. Ничего утешительного ни перепуганной Вари, ни ее друзьям он сказать не мог. Простуда развивалась стремительно. Началось воспаление легких, и через неделю Трофима Зосимова не стало. «Мы, конечно, чем могли, помогли», — хмуро рассказывал Андрей. «Только ведь Варваре Трофим, не дальше жить надо. Вы сами видели, в каком она состоянии. С кладбищем и с Петькой ее чуть не на руках несли». «И то убивается по отцу страсть», — всхлипывая подтвердила Флена. «Как бы еще несли слегла расстройства. А в доме денег полтина, да за фатеру не плочено. Все, что было, Варька в аптеку снесла, думала батюшке помочь. А чем же поможешь, коли время ему подошло? Боже мой, кто бы мог подумать, — бурмотал Нерестов, нервно ерошил ладонью сидеющие волосы. Ведь Трофим вполне крепок был, крестьянская кость. По его словам, и не болел ни разу в жизни. — Вот такие как раз в одночасье и сгорают, — хлюпнув носом, заявилась передонно. Иная старуха всю жизнь на болячке жалуется, а скрипит до ста лет, да родню помаленьку хоронит. А Трофим Игнатьевич вон как, дочери перед смертью, только и сказал, живи, Варенька, по чести, да своим умом. И как святой отошел. А мы тут ломаем голову, как поступить, осторожно вмешался Петя Чепурин. Разумеется, Варваре Трофим мне сейчас не до собственной судьбы, но ведь время пройдет. Она теперь одна и, «Но долго-то одна не пробудет», — немедленно вставила Спиридонна. «Охотников на такое добро найдется. У меня то и дело, кавалеры об ней спрашивают, да такие все обходительные». «Ну, знаете ли, только сводничество нам не доставало», — госта покраснев, взвился Петя. «Вы, Мари Спиридонна, а вы помолчите, сударь мой», — поджала губы в оборочку хозяйка мастерской. «Я сводничеством, отродясь, не занималась» только порядочной девице нужно пораньше судьбу свою устраивать, а не с голодранцем каким? И с красильной. И не со студентом нищим, ни в обиду вам будет сказано, а с солидным человеком, который ей жизнь безбедную устроит и плакать не заставит». «Да что ж это такое, господа?» возмутился и Андрей. «Что с булыжники в наш огород? Мы, кажется, никогда не позволяли себе. Из чего вы взяли, что сорок лет на свете живу, много чего знаю?» отрезалась передонно дамы и господа ругаться сейчас вовсе не время строго заметила полина нам надо что то решать между прочим скоро утро все посмотрели в окно там стояла глухая ноябрьская темнота но скрипучие часы в углу в самом деле показывали пятый час утра и со двора словно подтверждая это послышался сиплый петушиный крик — Аким Перфильч, скажите хоть вы этой, этой почтенной даме, — возмущенно обратился Андрей к Нерестову, — она теперь жить я не даст Варваре Трофимне и в конце концов затащит ее к себе в мастерскую навечно, а Варе ведь талантливо, ей нужно продолжать, любой ценой продолжать писать. — Если б только удалось ее саму убедить в этом, — грустно сказала Анна, — Варе такая же крестьянская косточка, как ее отец привыкла к тяжелому труду, к постоянной работе. А живопись, как это не глупо, трудом вовсе не считает. Так и говорит. Если мне работа в радость и устатка не делает, значит, это не труд, а забава. А ее пруд в Борисове, между прочим, за 20 рублей в лавке взяли. Вот на это и стоит нажимать, провозгласил Андрей, подхватывая из блюда последний кусок селедки. На то, что живопись доход может приносить. И ничуть не меньше, чем вся эта белошвейная чепуха. «Уж позвольте, сударь мой!» Снова вскинулась Спиридонна, но все так замахали на нее руками, что хозяйка мастерской была вынуждена замолчать. Выцарилась тишина. Все как один уставились на Нерестова, который молча, задумчиво постуковал пальцами по столу. «А Кемперфильдж?» — нерешительно окликнула художников Флена. «Что ж нам поделать-то? На вас вся надежа!» «Как скажете, так и будет. Вас Вари послушает. Вы ее батюшки другом были, такое участие в них приняли. Варька вас ух как уважает». «А Флен это наши права», с заметной неохотой признал Андрей. «Варвара Трофимовна ценит ваше мнение. Так вы ее убедите, Аким Перфельч? «Право не знаю, как и поступить». Медленно, глядя в стол, сказал Нерестов. Тут даже и не я должен. Нужно, чтобы Варя сама, сама поверила в свои силы, в то, что она сумеет. И, разумеется, мы ее не оставим. Вот что, господа, одна мысль у меня имеется. Надо только подумать, как это устроить. В середине января, в южными сумерками, когда по замоскворечью носились белые столбы снега, в большой шестикомнатной квартире на Полянке царил квардак. Роскошная квартира принадлежала домовладельцу Емельянову и обычно сдавалась в наем. Но на сегодняшний вечер помещение было предоставлено хозяином для выставки картин молодой художницы. Купец Емельянов, хлебный торговец, державший в Москве четыре лавки, лабаз в охотном ряду, и большой магазин на Лубянке отчего-то мнил себя покровителем высоких искусств. Когда молодые художники пришли к нему с просьбой о выставке, купец, недолго думая, предложил одну из своих квартир. Предложение было с восторгом принято, а самому Емельянову вручены восемь билетов на выставку с угощением, концертом и танцами. Супруга купца правда забеспокоилась, что станется с квартирой после студенческой пирушки, но мадам Емельянову клятвенно заверили в том, что все будет вычищено и убрано. А со стороны дворника и квартального не окажется никаких претензий. Вечеринка без вина будет, на том мадемуазель Зосимова особо настаивает. Подготовку начали с раннего утра, и все равно к вечеру оказалось, что почти ничего не готово. Мебель из трех комнат была вынесена, и по стенам развешены картины Вари. Расстановкой и отбором картин руководил лично Нерестов. В огромном зале с роялем должны были проходить танцы, но рояль оказался чудовищно расстроен. Емельянов держал инструменты исключительно для солидности. За настройщиком Силуянычем в колокольников переулок понесся Петя Чепурин. Силуяныч оказался в дребезге Вместо него прибыл его ученик, грязный, встрепанный Николашка, в стоящий колом от застарелого пота рубахи. Николашка заявил, что меньше, чем за полтину работать не возьмется, потому инструмент конченый, хоть селедку в нем соли. Полтина была обещана, и Николашка нырнул в рояль. Студенты неуверенно обещали добыть цыган с гитарами, но на это никто особенно не надеялся. Цыгане стоили слишком дорого. Над угощением с позаранку трудились флена с матерью. Украшением комнат занималась Анна с сестрой. Посуду принесли из трактира. И в последней свободной комнате уже были установлены столы. «Скатерти главное честь не забыть», — вслух размышлял мастеровой Яша, стоя посреди зала с огромным самоваром в руках. «Как есть дюжину в трактире дали» но велели стирать опосля самим, иначе платить отдельно. Конфеты от Еремеева заказали. С минуты на минуту будут. Пирожных брать не стали уж больно дорого. Пусть уж лучше пироги. пусть передонные пироги знатные, ни в один карман не влезают. А княгиня ежели приедут? Запыхавшаяся Флёна ворвалась в комнату с охапкой салфеток. Княгини с дочерьми могут и пирожных захотеть. Захотят, пускай в кондитерскую едут. Грубовато сказал Андрей Сметов, который расставлял вдоль стен стулья. Мы сюда не жрать приглашаем, а картины смотреть. Да думаю, Флёна, что и не явится твоя княгиня. Не княжеское дело по студенческим выставкам таскаться. Им бы балы у губернатора, фиксы всякие, а у нас тут по-простому. Приедет, твердо сказала Флена. Мое слово верное. Билеты на выставку в Вари начали распространять за две недели до события. Большая часть разошлась среди студентов университета и военных. Кузен Полины и Анны, офицер московского гарнизона, обещал привести половину полка. С десяток Анна оставила в семье, где служила учительницей, и весьма гордая привезла вырученные за них 4 рубля. Целую дюжину удалось пристроить нерестово в училище, и на его гостей возлагались особой надежды. Это были люди, понимающие в искусстве. Но больше всех гордились флена с матерью, сумевшей заполучить на выставку целую доподлинную княгиню. Княгиня была клиенткой белошвейной мастерской, и Спиридонна с дочерью прожужжали ей все уши о выставке молодой художницы. Аристократка заинтересовалась, купила шесть билетов, заплатив десять рублей, и обещала непременно быть. Варя стояла в комнате с картинами, растерянная и испуганная. Чёрное траурное платье делало ее еще тоньше и стройней. В рыжих волосах, с трудом уложенных в гладкую прическу, прыгали искры света от зажжённых ламп. В пальцах она машинально теребила тряпку, которая недавно протирала пыль. Нерестов, управлявший на стене рассвет на Москварике близ Новоспасского монастыря, внимательно и слегка сочувственно поглядывал на нее. Но молодая художница этого не замечала. Она то и дело глубоко, отрывисто вздыхала. Губы ее что-то чуть слышно шептали. Варенька начал было нерестов, но в это время сама Варя повернулась к нему. — Аким Перфильич? Оба запнулись, рассмеялись и умолкли. «Ну, что ж, Варя, что ты хотела сказать?» «Да уж вы говорите, нет, ты первая». «Извольте». Варя снова вздохнула, и тряпка выпала из ее рук. Девушка не подняла ее. «А Кимперфильч, уж не глупость ли мы задумали? Я уж какой день думаю. Моя бы воля отменила бы вовсе всю эту выставку. Только ребят жалко. А вдруг и не придет еще никто?» Столько беготни, столько беспокойства, расходы такие. Варенька, да от чего же? С улыбкой пожал плечами Неристов. Я понимаю твое волнение, оно естественно. Но все художники когда-то выставлялись впервые. Надо же начинать и тебе. Так кто художники, Аким Перфильч? Вы тут все про мой талант говорите. У меня поджилки трясутся. Ну как вы не видите, что никакого таланта тут в помине нет? Вот тятенька покойный был, тот талант. Сразу видать было. И в лавках без разговора брали, и цену стоящую платили. И половина из его картин тобою была писана. Спокойно закончил Нерестов. Варя только отмахнулась. Помолчав, тихо продолжила. Разумеется, нашим нравится. Только ведь сегодня большие люди прийти должны, понимающие. Знакомые ваши. Ну как опозоримся мы? Ну какой из меня художник правы? Я с господами поговорить-то толком не умею, и поведению не ученый. Художник Варя должен уметь рисовать. С мягкой насмешкой перебил ее нерестов. Обхождение и этикет — вещи малозначащие. Я сам деревенского диакона сын. С образов начинал, в иконной лавке продавался. До сих пор покойнику отцу благодарен, что в семинарию меня не засунул, а отправил в Москву в училище. «Ты по сравнению со мной тогдашним сущий профессор». «Скажите тоже». Недоверчиво посмотрела на него Варя. Но смеющиеся сакарии глаза напротив заставили ее улыбнуться. «Могу в том слово дать. С чего ты взяла, что не умеешь себя вести? У тебя правильная речь, врождённые чувства такта и меры. Ты начитана. Флёны с матерью мне рассказывают, что все заказчицы в мастерской твоим обхождением восхищаются». «Это все барыни нашей, спасибо», — торопливо вставила Варя. «Они меня своей милостью не оставляли, всему научили». «Ну так и слава богу! Я уверен, ты и сегодня не ударишь в грязь лицом». А я вот в Москву приехавши, нос рукавом вытирал и говорил на меднисе и топеречи. Весь класс надо мной хохотал. «Быть не может, истинно!» Спасибо преподавателю нашему, Федору Васильевичу. Занялся со мной. Книги давал, читать заставлял. А уж после я и сам приохотился. Учение, Варенька, в нашем деле главное. И сама подумай, неужели бы я заварил всю эту кашу, если бы не увидел у тебя недюжинных способностей? Ребята правы, тебе нужно любой ценой продолжать учиться в классах. Да и кроме того... Договорить Нерестов не успел. В комнату с безумными глазами ворвалась Флёна. «Аким Перфильч, Варя, там уж подъехали!» Варя ахнула и кинулась вон из комнаты, а тряпка так и осталась валяться на полу. Беспокоилась хозяйка выставки зря, народу прибыло много. Первыми явились студенты, запорошенные снегом, замерзшие и веселые, с бутылками вина, которые были бесцеремонно изъяты бдительной фленой прямо на пороге. «Да что ж с господа такие, никакого разумения, ведь предупреждали ж». В квартире тут же стало шумно, людно, весело. Сначала любовались картинами и хором пророчили смущенной Варе большой будущей. Потом в купили одну из них — осенние рябинки. И тут же начали спорить, у кого в комнате она будет висеть. Поскольку желающих было 12 человек, тут же была разыграна лотерея. И рябинки достались Пете Чепорину пока радостный обладатель шедевра скакал по комнате с картиной в объятиях, а остальные притворно возмущались с несправедливостью фортуны, раздался новый звонок. В тяжелых шубах и мохнатых шапках, солидно отряхываясь от снега, в собственную квартиру прибыло семейство Емельяновых, купец с супругою, две дочери и трое сыновей. Зная, что купец любит почет и уважение, Студенты чинно отвесили поклоны, а девушки присели в низких реверансах. Польщный Силантий Дармидонтыч прогудел что-то вроде поздравления Вари и отправился взглянуть на картины. Портреты дворника Карпыча и приказчиков из мелочной лавки купцу не понравились. Очень надо такое в комнатах вешать, когда и так каждый день эти хари перед глазами. Но перед рассветом на Москварике. Емельянов стоял долго и, в конце концов, решительно полез за бумажником. «А вот это, так истина, искуствия! Верно ведь, Пелагея Петровна? Как на духу говорю, искуствия! И ведь как удивительно! Тоже вроде каждый день на это глядишь. Идешь с рассвету лабас открывать, поглядишь, как солнышко над Москвой встает. Перекрестишься, подумаешь». Их, благодать, господне. Беру, варвар Трофимовна. За двадцать рублей отдашь. Варя уже обрадованно кивнула, но тут вмешался. С самой серьезной физиономией Андрей Сметов. Позвольте, Силантий Дармидонтыч, эта картина уже продана мне. Тебе? сморщился купец. И сколько отдал? Пятьдесят. Врешь, убежденно сказал Емельянов. У тебя таких денег и в заводе не было. Разумеется, не было, и нет. Но я брал не для себя, а для одного ценителя, и намерен продолжать покупки. Так что если вы собираетесь купить что-то еще, то поспешите. И Андрей с важным видом извлек из кармана потрепанного сюртука увесистую пачку денег. Варя ахнув, собралась что-то спросить, но рука Пети Чепурина предупредительно сжала ее локоть. Постой, нахмурился купец. Погоди. «Ценитель твой ведь этого рассвета не видал еще? Ну так даю тебе пятьдесят пять, и Арваре Трофим мне выгоднее будет, а я сей пейзаж в парадной комнате повешу. Ну, по рукам?» «Единственное из уважения к вам, Силантий дермидонтыч Андрей, казалось, колебался. «Надеюсь, вот этот заросший прут вы покупать не намерены? Я его тоже приглядел для своего поручителя». «Еще как намерен!» Тут же вскинулся Емельянов. Очень на мне по нраву. Прямо как у тятеньки в деревне вид-то. беру и пруд, и он тех петухов на заборе. Жбольный вид у них бойцовской. Бога побойтесь, силантий Дармидонтыч! деланно возмутился Андрей, кося бешеными черными глазами в сторону флены, почему-то зажимающий себе рот. Однако вкус у вас отменный. Самые лучшие пейзажи отобрали. Право, мне не с чем будет к своему поручителю прийти. А и обойдется, твой поручитель. Отмахнулся счастливый купец. Купи ему вон те прикащичьи рожи, шельмовские. Пущай радуется, что не у него служат. Варвара Трофимовна, потрудись получить за картинки. Да еще нельзя ль милости попросить, с параши моей потрет снять. Да чтоб покрасивший! Сваха на днях приходила, для жениха потрет спрашивала. Надобно, на чтоб Паранюшка завлекательно казалась. А то там завод сахарный, да два магазина. Третий строится, ддом да дом на набережной. Уж как хотелось бы, чтобы дело сладилось, не откажи. В платье Грагрон, чтоб паранька была, и шалю персидскую, за кою двести рублей плачено». Петя Чепурин, умирая от смеха, скрылся за портьерой. Емельянов, сжимая в руках открытый бумажник, выжидательно глядел на Варю. «Право, Силанте, Дармидонтыч, Прасковья Силантьевна и так хорошо отменно». Портрет испортить нельзя будет. Извольте, я возьмусь. Вам как скоро, надобно? Да желательно, побыстрей. Сколько стоить будет, чтоб прямо завтра начать? Нисколько, поспешила сказать Варе, прежде чем Андрей открыл рот. Вы наш благодетель. Без вас и выставки не было бы. Так что завтра я приду. Только очень прошу, пораньше утром. Иначе не будет нужного освещения. Дородная параша в кисейном платье. Поморщилась было, но отец сурово сказал. «Встанешь, квашня, не рассыпешься. Для собственного счастья и не доваляться на перини то можно. Приходи, Варвара Трофимовна, прямо с утра. Покуда в магазин не уйду, сам отопру тебя». Купеческое семейство чинно удалилось в залу, где заканчивались последние лихорадочные приготовления к концерту. Петя Чапурин вместе со смеющейся Анной принялись снимать и упаковывать купленные картины, а встревоженная Варя увлекла на кухню Андрея. «Андрей Петрович, Христа ради, что ж это такое? Какой еще покупатель? Откуда у вас такие деньжищи? Что еще вы придумали? Почему не упредили меня даже?» «Господи, да вы волю вашу полицейским участком кончите». «Варвара Трофимовна, не беспокойтесь». Андрей улыбался ехидно, но радостно. Достав из кармана свою пачку, он протянул её Варе. «Смотрите, это мы с Петькой и Яшей Стасовым придумали» чтоб купчину на деньги растрясти. Ну, смотрите, смотрите внимательней». Варя недоверчиво осмотрела пачку денег и вдруг прыснула, сморщив нос. Это была обычная, резаная газетная бумага. Лишь сверху и снизу были положены настоящие кредитки. «Бог ты мой! Чисто цыгань с Кондова!» — пробормотала она. «А еще студенты!» «Да ведь как все прошло без сучка задоринки!» — радовался Андрей. А то выдумал. «Рассвет над Новоспасским за двадцать рублей!» «А вы ведь и отдали бы!» «Да ведь он больше не стоит!» «Об этом позвольте судить истинным ценителем вашего таланта», высокомерно заметил студент. «А теперь позвольте предложить вам руку и пройдемте в зал. Там, кажется, уже начинается». В зале действительно уже начался концерт. Анна, стоя у рояля, читала стихи молодого поэта Аполлона Григорьева. Чтица отчаянно волновалась, звонкий голос ее то и дело срывался, но зрители поощрительно аплодировали, а под конец даже устроили овацию. Раскрасневшейся девушке пришлось прочесть на бис «Талисман Пушкина», и лишь после этого ее отпустили. Затем они с Фленой исполнили дуэтом под фальшивящий рояль вдоль Попитерской. Певицы имели бешеный успех. Главным образом потому, что Емельянов, вдохновленный удачной покупкой, вздумал подпевать. Ни голоса, ни слуха у достойного торговца не было, но силы и страсть исполнения были таковы, что в квартире задребезжали стекла. Затем высоченный Яша Стасов и маленький Петя Чепурин исполнили кавказский танец, больше смахивающий на барыню. А Антон аккомпанировал им на жестяном подносе. Это было до того потешно, что зрители так и покатывали со смеху. А потом вдруг по залу пронесся восторженный шепот. «Цыгане! Цыгане! Цыгане прибыли!» И в зал, под угрожающий рокот, гитар и бубна, вошли три весьма колоритные фигуры. «Свят, Господи, чисто лешие», пробормотала Пелагея Емельянова, глядя на гитаристов с длиннющими разбойничьими бородами и в красных рубахах на выпуск. «Где они только таких цыган добыли? Наши-то живодерки сущие ангелы рядом с этими. Не, что табор какой согласился?» Певица выглядела еще оригинальнее. Высоченная, выше своих музыкантов, широкоплечья особо в мешковатом синем платье, перехваченном шалью с кистями, с буйными кудрями, падающими на лицо, она неловким реверансом поприветствовала собрание. Затем величественно кивнула гитаристам, рявкнула таким густым басом, что крякнула от восхищения даже емельянов. «Мы на лодочке катались! Золотистой, золотой!» Лодочку встретили восхищенными аплодисментами. Цыгане ударили по струнам, запели залихватскую комаринскую, и цыганка, опрокинув по дороге стул, Ринулась плясать. Из-под ее длинной юбки отчетливо видны были солдатские сапоги. От яростной чечетки затрещал паркет изобилия с язычки свечей. Цыганка носилась от окна к окну, взмахивала шалью басила «Эх, раз, еще раз!» и двигала мускулистыми плечами так усердно, что платье, в конце концов, поползло с них. «Ох, темне!» пробормотал у увидев в вырезе певицыного платья несвежую рубашку и волосатую грудь но тут грянули последние аккорды цыганка в экстазе схватила себя обеими руками за волосы и ай батюшки святые!» — в два голоса заголосили параши и февронии емельяновы мать их мелко крестилась глядя на то как буйно вьющийся цыганский скальп летит под ноги зрителям а под ним обнаружилась знакомое ехидная, да нельзя разрисованная углем и сженой пробкой физиономии. «Силы небесные!» — схватилась за грудь Варя. «Андрей Петрович, пахтишь мне!» — больше она ничего не успела сказать. цыган окружила восхищенная, кричащая толпа студентов. Цыганка Андрей взлетел к емельяновской люстре, подброшенной дюжиной крепких рук. Вслед за ним полетели, болтая ногами, и гитаристы. Нерестов хохотал в захлеб, прислонившись к дверному косяку. Дробно заходил и смехом Спиридонны, хихикали купеческие дочки, бухал оглушительным хохотом сам купец. Ну, это же, додуматься надо было, задыхаясь, едва смогла выговорить Варя. А Кимперфелич вы-то ведь знали, и предположить не мог. Нерестов тоже с трудом мог говорить: Ну, Сметов, ну, голова! «Цыган, — говорит, — надо пригласить непременно. Успех концерта тогда обеспечен. А какие ж цыгане согласятся бесплатно? Это ведь он все ради вас, Варенька!» Неожиданно добавил художник с грустной улыбкой, кивая на Андрея, который под хохот зрителей стаскивал синие платье, как брюки, через ноги. Варя с румянцем, нахмурилась, хотела было что-то возразить, но в это время из прихожей примчался Чапурин. — Варвара Трофимовна, а кимперфилич там, кажись, княгиня обещанная подъехала. Встречать надобно. но на. Ну, Варенька, коротко вздохнув, нерестов предложил Варе руку. Побледневшая девушка оперлась на нее и твердой походкой хозяйки пошла вместе с художником в прихожую. А там в распахнутые двери уже входила порошенная снегом молодая женщина в длинной крытой бархатом шубе. Вместе с ней зашли две совсем юные барышни и господин лет 35, в пальто с бобровым воротником. Замыкал шествие юноши в форме гимназиста последнего класса. «Добрый вечер, господа. Мы на выставку картин госпожи Зо...» Княгиня не договорила, потому что одна из девушек, брюнетка с живыми и ясными черными глазами, вдруг уронила на пол муфту и, всплеснув руками, Закричала на всю квартиру звонко и радостно. «Боже мой! Варя! Варенька! Вот-то где оказывается!» «Барышня! Господи! Анна станиславна Аннет!» Вскричала и Варя, бросаясь навстречу гости «Вера Николаевна, барыня и вы! Николай Станиславович! Да выросли-то, как не признать! Да заматерели-то!» Они с барышней крепко обнялись, расцеловались тут же и расплакались. Затем Варя перешла в объятие княгини, потом ее снова перехватила Аннет. «А я так и думала, так и знала», — весело говорила Вера тыневицкая отнимая у Варю. «Как только Мария Спиридонна мне сказала о художнице Варваре Зосимовой, я сразу и поняла, это наша Варенька из Бобовин». «Знали и ничего не сказали», — упрекнула Аннет, прижимаясь розовой с щекой к рыжим вареным кудрям. Как несовестно, маменька! А если бы это не она оказалась, вы бы только расстроились напрасно. Какая же чудесная встреча! Воистину, лишь гора с горой не сходится. Что же вы с батюшкой тогда так скрылись внезапно? И ни письма, ни записки. Мы не знали, что и думать. Как здоровье Трофима Игнатьича? Помер, тятенька, коротко вздохнув, сказала Варя. Сороковины неделю назад отмечали. Вот как! «И вы уже веселитесь и принимаете гостей?» — послышался из-за спины графини резкий голос. «Какой мой витон, господин Казарин! Вы не находите? Ничем не исправить этого простонародья никаких чувств!» «Замолчите, Александрин!» — чуть слышно сказала княгиня Вера. Лицо ее потемнело от гнева. Высокая бледная барышня, закутанная в лисью шубу, брезгливо поджала губы, отвернулась к господину в бобровом пальто, ища сочувствий. Тот, подумав, мелко закивал. Его одутловатая физиономия с куриным срезанным подбородком приняла такое же высокомерное выражение. Однако княгиня не заметила этого. «Примите мои соболезнования, Варенька», — со вздохом сказала она. Трофим Игнатьевич был очень достойным и талантливым человеком. Жаль, что судьба его так не берегла. И знаете, ведь вы должны были сразу после его смерти написать мне. Ведь вы остались совсем одна, без близких и родных я могла бы. Я не посмела вас беспокоить, Вера Николаевна. Тихо, но с достоинством ответила Варя. И напрасно вы говорите, будто я одна. Посмотрите, сколько людей мне помогает. Вы не представляете, как все старались эту выставку устроить». «Ну так покажите же нам ваше произведение, Варенька, мы ведь затем и прибыли!» С улыбкой попросила княгиня. Андрей Сметов, торопливо с лица следы изжженной пробки, предложил было руку смеющийся Аннет, но та отказалась и пошла рядом с Варей. Следом тронулись Александрин с Казариным, о чем-то тихо и возмущенно переговариваясь по-французски. По сторонам они не смотрели. Николай Таневицкой с улыбкой пошел рядом с Анной, не знавшей, куда деться от смущения. К Княгине Вере подошел раздувающийся от солидности купец Емельянов. — Позвольте, княгиня, отрекомендоваться. Второй гильдии купец — Силантий Дормидонтов Емельянов. Пашеничка, ржица и жито, партиями торгуем, так что, ежели надобность какая будет... — Я очень рада нашему знакомству, Силантий Дормидонтыч просто ответила княгине опершись о неловко предложенную руку купца пошла с ним в залу обе купеческие дочки восторженно ахнули девя попашенному благородному обхождению улыбнулась и супруга княгиня вера добрые полчаса рассматривала картины вари молча переходила от одной к другой подолгу всматривалась в полотно иногда улыбалась или хмурилась Варя внимательно следила за ней взглядом, то и дело порывалось подойти, но ее неотступно тормошила Аннет. «Варенька, какое же это счастье, что мы встретились! Воистину неисповедимы пути Господни! Теперь мы часто будем видеться! Мы в Москве на весь сезон! Кузина, кажется, забрала замуж, и вот, если, конечно, все сложится удачно!» Аннет покосилась настоящую у окна Александрин, которая отказалась осматривать картины и увлеченно слушала Казарина. Тот, мелко хихикая и тряся подбородком, что-то в полголоса рассказывал ей. «А ты, между прочим, в самом деле могла бы написать нам хоть раз. Бог тебе судья, я ведь думала, что мы подруги. Мало того, что вы с отцом сбежали внезапно из Бубовин, так еще не написали ни строчки, не предупредили нас. Но...» «Я же писала!» — изумленно возразила Варя. «Написала прямо вам, барышня, и...» «Сколько раз я просила говорить мне ты!» «Извините, не привыкла я. Писала я вам, Анна Станиславна. «Аннет!» «Да господи ж! Дайте сказать-то!» — рассердилась Варя. «Говорю, писала я вам. Прямо перед дорогой. И не только вам, а...» Она запнулась, разом залившись краской до корней волос. Аннет, понимающе улыбнулась, Слегка сжала локоть художницы. И Сережа тоже, верно? Ах. Варя покачала головой. Помолчав, пожала плечами. Правда, не решилась сама письмо отнести. Вы бы еще раз спрашивать взялись. Еще бы, разумеется, взялась бы, и я, и маменька. Ну вот, сами видите. А у нас с тетей такие обстоятельства сложились, что срочно ехать надо было, и я с вам написать и письмо с габкой передала довидать да, не добралось оно до вас и после еще прямо из москвы присылала да как же такое может быть недоверчивость двинула брови аннет но в это время ее негромко окликнула княгиня. аннет подойдите Взгляните. на стене у окна осевещенные свечами висели два портрета С них смотрели девичьи лица, и, взглянув на одну из них, Аннет восхищенно ахнула. «Это я, да, Варенька? Я? <свят> боже мой! Боже, какая прелесть! Я же тут сущая итальянка!» <свят> Это действительно была Аннет. В простом белом платье, с цветами жесьмины в черных кудрях, с нотами в руках. Художнице удалось удивительно точно передать простую и искреннюю улыбку бобовинской барышни, Теплый, чуть насмешливый взгляд ее черных глаз, ямочки на загорелых щеках. А рядом с холста без рамы смотрели светлые глаза Александрин. На портрете приемная дочь княгини выглядела старше своих лет, печальней и строже. На ее некрасивом лице была привычная высокомерная маска, но сквозь надменную улыбку виделась затаённая боль и глубокая тяжелая тоска. И в то же время это была Александрина. ее тонкие нервные черты, ее привычный поворот головы, очерк узкого подбородка. И даже волосы слегка выбивались слева над виском, как в жизни. Все домашние знали, сколько слез стоила Александрина это непокорная прятка, портившая любую прическу. «Боже мой!» — тихо сказала Вера, останавливаясь перед портретом. «Боже мой, Варя, ты, ты действительно большой художник. Как ты смогла понять, почувствовать? Вы ведь даже подругами с Александрин не были никогда. Сохрани меня, Господь, от подобной дружбы!» послышался звенящий от презрения голос, и Александрин встала перед собственным изображением. «Позволь тебя спросить, голубушка, когда это ты видела у меня такое лицо? Будто я сейчас зареву, как корова. Слава богу, я еще умею держать себя в руках на людях. Кто тебе дал право так бездарно малевать меня? Да еще вывешивать свою мазню на продажу!» Стоящий рядом Николай чуть слышно фыркнул, но сестра сердито сжала его локоть. Вера резко повернулась к приемной дочери. «Александрин, умоляю, ведите себя прилично», — послышался ее негромкий и гневный голос. «Где ваше воспитание? Мы в гостях, и я не позволю вам оскорблять хозяев этого вечера. И смею напомнить, что вы сами пожелали ехать сюда, хотя мы все вас отговаривали». «Вы напрасно, барышня, полагаете, что это для продажи?» — тихо, очень спокойно, — сказала бледная Варя прямо глядя в лицо Александрин. У меня и в мыслях не было это продавать. Ни ваш портрет, ни Анны Станиславны. Повесили, чтобы люди смотрели. А продать я никогда бы не продала, уж поверьте. «Дрянь!» — сквозь зубы процедила Александрин. «Подлая дрянь! Ты сумела отомстить, нечего сказать! Маменька, позвольте мне уехать из этого притона!» алексей Порфирьич, проводите меня к саням». «Александрин, возьмите себя в руки». Княгиня не повысила тона, но голос ее стал таким железным, что вздрогнул даже Казарин, уже предложивший было Александрин свою руку в гороховой перчатке. «У меня нет возможности отправить вас домой, никого не оскорбив этим. Вы останетесь до конца вечера и будете вести себя, как подобает барышня из семьи Таневицких» только что вы хвалились, что умеете держаться на людях. И где же это? Взгляните, все на вас смотрят». Княгиня была права. Гости поглядывали на них с недоумением. Александрин, наконец, тоже заметила всеобщее внимание и, вздернув подбородок, отошла от портрета. Казарин засеменил за ней, а к расстроенной Варе подошла княгиня Вера. «Варя, милая, «Прошу вас не обижаться», — спокойно и твердо сказала она. «Вы давно знаете Александрины, и вы умнее ее. Надеюсь, вы понимаете». Та молча кивнула. «Ну и слава богу. А что, вы и впрямь не продаете эти портреты? А я была уже обрадовалась. Неужто невозможно купить?» «Помилуйте, Вера Николаевна», — всплеснула руками Варя. «Вам? Я их даром отдам». Нет уж не спорьте, никаких денег не приму». Но княгиня уже расстёгывала бисерный редикюль. «Варя, не желаю слышать. У вас, насколько я понимаю, необычная выставка, а сбор в поддержку художника. Хороша бы я была, взяв здесь что-то даром. Тем более и большая работа всегда стоила больших денег. Варю, умоляю вас, забудьте о белошвейной мастерской. Вы — огромный талант. Портрет Александрин... Самые проникновенные, что я видела в жизни. А вы — мастер. И будущее вам это еще докажет. А пока что? Примите». В глазах Вари стояли слезы. Сжав дрожащие пальцы у горла, она качала головой, не сводя взгляды с княгини Веры, и не могла взять ассигнация из рук княгини. В конце концов их принял Андрей Сметов. «Благодарю вас, княгиня. Серьезно?» Без привычного сказал он. Ваши слова как алмазы. Варваре Трофимне очень нужно слышать такое. Варя внимательно посмотрела в смуглое, взволнованное лицо студента. Слегка улыбнулась. Сметов ответил коротким поклоном. И в этот миг из соседней залы послышался негодующий голос Аннет. — Коля, да что же это ты выдумал, право? С какой стати? «Нет, и не проси, ни за какие блага!» Но Николай-то уже вытащил сестру за руку к гостям. «Маменька, я подумал, что, Калюш, здесь концерт в пользу нашей Вари. Так, может быть, Аннет споет что-нибудь для всех? Я видел здесь очень хороший рояль». «А как же, рояль стоящий. Больших денег стоило». Важно начал было Емельянов, но его голос утонул в буре восторженных просьб. «Пожалуйста, княжна, извольте!» «Мы все вас просим». «Но, господа, уже поздно, и я не в голосе». Растерянно начала была Аннет. «Дорогая, ради Вари вы обязаны». Серьезно прячу улыбку, сказала Вера. Коля подал прекрасную мысль. «Ну, если ради Вари...» Княгиня и княжня пробился сквозь толпу гостей Емельянов. Он потрясал серой кредиткой. «Вот, 25 Пусть только княжна не откажет!» «Вера Николаевна, это же пассаж, это неприлично!» В ужасе прошептала Александрин, но Вера рассмеялась. «Что ж, хорошее начало!» Звонко и почти озорно сказала она. Лукавая улыбка осветила ее лицо, и всем в зале сразу стало заметно, что княгиня Таневицкая всего лишь на десяток лет старше своих падчериц. «Итак, наша Аннет споет романс. Кто готов заплатить за это?» поднялся страшный шум. Первыми к роялю пробились военные, и на полированной черной крышке немедленно выросла кучка кредиток. Емельянов, стоя рядом, ревниво следил за ней взглядом, но больше него никто не положил, и купец заметно успокоился. Следом кинулись студенты, со своими грошами, язвительно прокомментировала Флена, наспех собиравшая со стола чайные чашки. Затем «Ценители искусства». «Аннет, вы просто не имеете права ударить в грязь лицом», с напускной строгостью заметила княгиня. «И не подумаю», беззаботно отозвалась Аннет. «Но уж чур, аккомпанируете вы. Коля непременно собьется и собьет меня. И держитесь, маменька». «Рояль чудовищно расстроен». «Буду иметь в виду». Вера храбро села за инструмент. Гости плотным... Шумно гомонящим кольцом окружили певицу и аккомпаниаторшу. Никто не хотел садиться в приготовленные кресла. Андрей Сметов тот и вовсе встал прямо перед Аннет, глядя прямо на нее с глазами. Николай-то нахмурился и уже шагнул было к нему, но Аннет опередила брата. «Прошу вас, господин Сметов, слегка отойти, мне так будет удобнее, не обижайтесь». Мягко и весело попросила она, чуть коснувшись рукава студента. Андрей, заметно смутившись, шагнул в сторону. Один из друзей шутливо ткнул его кулаком в бок, что-то прошептал. Сметов яростно огрызнулся. Но в это время с клавиш сорвалось негромкое, рассыпчатое адажио, и все смолкло. Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, Молодую гречанку я страстно любил. У Аннетты Невицкой действительно был великолепный голос. Природная красота тембра была огранена регулярными занятиями вокалом, И знакомый многим романс звучал теперь в немом от восхищения зали. Голос Аннет то взлетал в потолок, То падал на низкие бархатные регистры, и ни малейшего усилия не было заметно в этих сложных переходах. Мягкая Росса осторожно следовала за голосом, не затеняя его. В зале уже никто не улыбался. Флена, застыв у стола с чашкой в руках, машинально терла полотенцем ее фарфоровый бок. Глаза Анны восхищенно блестели. Даже Николай, сотню раз слышавший этот романс, С восторгом смотрел на сестру. Мадам Емельянова шумно вздыхала и вытирала глаза кончиком шали. Супруг ее восторженно разглядывал певицу и что-то нащупывал в кармане жилета. Аваря, стоя у окна спиной к гостям, молча глотала бегущие по лицу слезы. И словно стремясь утешить ее. В замерзшее стекло летели и билис снежные хлопья. К счастью, гости не сводили глаз с певицы, и смятение хозяйки вечера заметил один Андрей. Расходились за полночь. Вечер в пользу начинающей художницы удался на славу. Никто из устроителей и не предполагал такого оглушительного успеха. Все картины были раскуплены. Варе с трудом удалось отстоять те, что не были предназначены для продажи. Удалось выручить около шестисот рублей, огромную сумму, которой Варе никогда не приходилось даже держать в руках. Кроме того, почти сто рублей собрал концерт, который ближе к ночи превратился в сольные выступления княжны Аннет. Ее перебою прошивали спеть еще и еще. Александрин сидела в углу зала, позеленевшие от ненависти, но компанию ей составлял только все тот же Казарин. Прочие мужчины толпились вокруг юной певицы. Когда же за рояль селся Николай, начались танцы. Открыла бал княгиня Тыневицкой в паре с Андреем Сметовым, единственным, кто более-менее умел танцевать полонез. Затем последовали вальсы, польки, котельоны и даже барыня, которые мастерски отхватили пыхтящий Емельянов с хохочущей Аннетты Невицкой. Шум стоял такой, что нижние жильцы, пожилой акцизный чиновник с супругой, явились выяснить, что за дикой табун носится по верхнему этажу. Их попытались оставить веселиться, но почтенная пара не поддалась на уговоры и решительно пообещала вызвать околоточного. Лишь после этого гости и хозяева спохватились, что пора и честь знать. «Варенька, ты непременно, непременно должна быть завтра у нас!» — весело говорила Аннет, стоя на крыльце и кутаясь в шугу. Снег летел ей в лицо. Из сани девушку уже нетерпеливо звали, но она отмахивалась и, держа за руку Варю, продолжала. «Ведь сегодня мы и поговорить толком не успели, а три года не виделись, я соскучилась, страсть!» И я, барышня, по вас скучал. Ну вот видишь, видишь, обязательно приезжай завтра. Мы с маменькой целый день дома, никаких визитов, да у меня и класса с утра. Пробудишь у нас до вечера, наговоримся в сласть. Можем вместе поехать в театр или в гости. Ах, как же хорошо, что ты здесь. Право, барышня, не знаю, утро ты занято у меня, да и заказ из мастерской лежит дошить надобно». Аннет перестала улыбаться. Взяла холодную Варину руку в свои теплые пальчики без перчатки. Варя ответила ей несмелым пожатием. «А Сережа, ты можно сказать, что ты нашлась?» Вдруг тихо и лукаво спросила Аннет. «Он не поехал нынче с нами и...» «Как это?» Варя вдруг побледнела так, что это стало заметно даже в тусклом свете единственного на всю улицу фонаря. «Как же, Сережа? Сергей Станиславович, разве он здесь?» Я-то думала, он в Петербурге, в полку. Так и есть, но сейчас он в отпуску. Все Рождество проведет здесь, с нами, и... Варенька, да что с тобой? На тебе лица нет. Устала я нынче, барышня. Простите, великодушно. Одними губами прошептала Варя. Аннет внимательно смотрела на нее. Ну что ж, разумеется, тебе надо отдохнуть. Я так рада за тебя, так счастлива, что у тебя все получилось. И ты ведь придешь к нам, правда? Непременно. — С Богом, Анна Станиславна, бегите в сани. Вас уж Вера Николаевна час дозваться не может. Аннет кивнула и сбежала с крыльца. Через минуту до вари донесся крик. — Так мы ждем тебя завтра. Столешников переулок, дома Иверзневых не забудь. И сани, подняв вихрь снега, сорвались с места. Вернувшись в упустевшую залу, Варь застала там Флену, И Анну. Они героически пытались навести порядок в квартире. Но горы немытой посуды и завалы мусора на полу повергли усталых девушек в унынии. Завтра надо, решила Флена, на свежую голову. Сейчас мы только посуду дорогую с устатку переколотим. А утречком встанем и все в лучшем виде приберем. Госпожа Емельянова не в обиде будет. И то слава богу, что никто чаем обои не залил. И чашек не побил. Эко знатно все вышло, товарюша, а? А мы не чаяли такого прибытку дождаться, и господа эти важные из академии весьма довольны остались. А княгиня-то, княгиня ведь проста как, с нашим Андреем Пуланес отжаривала, будто с вельможным паном каким. И барышня Аннет просто душка. И оказывается, знакома ты им. А та вторая барышня со своим женихом ровно на булавках весь вечер сидела». И с таким лицом будто уксус а выплюнуть жаль. <смех> Уж казалось бы, ежели в гости ехать не желаешь, так и сиди дома, людям настроение не порти. Коли мы ей не ровни, зачем же стул в гостях протирать, как будто... Тут Флёна умолкла, не закончив сентенции, потому что из соседней комнаты вдруг отчетливо послышалось рычание. Через мгновение оно повторилось снова, еще раз и грознее. Девушки бледнее переглянулись. Дева причистая, ахнула Флена. Дымовой. Дымовые не рычат, а стучат, дохают, поправила ее Варя. Но и она выглядела испуганной. Может, собака с улицы пробралась? Ань, ты не видела? Да как бы она пробралась-то. Флена нервно озиралась по сторонам. Свят, Господи, и палки-то никакой нету, и ухваты, и метла на кухне все. «Далеко бечь, Варька, подай вон хоть кочергу!» «И куда эта маменька запропастилась? Как нужды в ней нет, так сидит, зудит, душу вынает. А в кои-то веки понадобилось, и нету!» Варя молча сунула в руки подруги кочергу, а сама поднялась с дивана тяжелый кожаный валик. Она, оглядевшись, схватила метелочку для пыли. Вооружившись таким образом, доблестные девицы пересекли на цыпочках залу, осторожно приоткрыли дверь, вошли в темную комнату и... Господь Вседержитель со всеми угодниками! Флена с размаху бросила на пол свое оружие. Вот проклятики! Страху-то нагнали! Варя, Анненька, да вы гляньте на них! В комнате, на огромной кровати, разметавшись, Дружно храпели Андрей Сметов и Петя Чапурин. Грохот упавшей кочерги не заставил их даже шевельнуться. Подозрительно принюхавшись, Флена схватилась за голову. Вот ведь дьяволы, сговаривали же, чтобы без вина они. В лоскута, оба, без стыжи, вон и бутылка, и вторая, батюшки, и третья. то, -то они раз за разом в эту комнатку бегали, чарти — Да не поминай ты чертей к ночи, Флена, Анна расстроенно вытаскивала из-под кровати пустые бутылки. — Что ж теперь делать? Надо будить! Однако попытки растолкать студентов никакого результата не дали. Рассерженная флену предложила было треснуть Сметова кочергой, потому как бог свят! Это он винище принес. У Петьки совести б не хватило! Но Вари решительно пресекла эту попытку. — Удумала тоже. Еще убьешь человека. — Так надо же их лешек подымать как-то, — вскинулась Флена. — Может, воды и ведро от дворника принесть до да окатить? — И куда потом окаченных? Варя кивнула на завьюженное окно. — На дворе мороз, разом простынут до печенок, а грех на нас будет. — Ничто. Господь простит за разбойников этаких, — сурово заметила подруга. — А что прикажешь делать? — Да ничего не поделаешь, — Варя вздохнула давайте уж их тут да тоже спать пойдем все едино до утра не проснуться а завтра придем убраться и выпустим твоя правда подумав согласилась флена пущай дрыхнут а завтра как проспятся я им покажу где ракеты зимуют и что вздумали в порядочное общество вино принесть да нарезаться и уклюка дари дари положение так что не распинаешь А все, Андрей Петрович, никакого сладу с ним нету. Одно слово, выпор некому. Куда только начальство не в университете глядит. Пойдемте, ну их к Богу. Бурча Флена проследовала к выходу из квартиры. Варя с Анной поспешили следом. Может, к нам ночевать пойдешь, Варвар? Уже на пороге, накидывая солоб пригласила Флена. У тебя подеи не топлено с утра. Место то найдется, сама знаешь спасибо фленушка, только я к себе слабо улыбнувшись отозвалась варя я ведь завтра собралась с просковье силантный портрет писать так подготовить кое что надобно а то буду потом с утра носиться как куры без головы то одно то другое искать один то короткой свет быстро уходит но тебе видней свеч то есть аль принести найдутся. оставшись наконец одна в своей комнате варя вздохнула с облегчением Коропливо запалив огарок в позеленевшем подсвечнике, ее же с холода, она присела перед печеркой. Вскоре по стенам весело взметнулись оранжевые отцветы. Поправив дрова кочергой, Варя отошла от печи. Подумав, достала со старого шкафа небольшой лист бумаги. Установила его на столе, села напротив. Это был потертый от времени. Карандашный портрет совсем молодого человека, лет 18. Жесткое, слегка надменное, но привлекательное лицо. Волна густых волос, резко очерченный подбородок, чуть нахмуренные широкие брови. С минуту Вари разглядывала портрет, затем медленно перевернула его. На обратной стороне косым мужским почерком были написаны строки пушкинского стихотворения: Что. В имени тебе моем. Но в тень печали, в тишине, Произнеси его, тоскуя, — прошептала Варя. И беззвучно разрыдалась, уронив лицо в ладони. Свеча уронила несколько капель воска, По портрету метнулся с полох света, И лицо молодого человека, казалось, дрогнуло. Но Варя этого не заметила, она плакала на взрыд, шепча сквозь слезы. Вот и встретились, Сергей Станиславович, вот и встретились мы. Степан, поди вон, я сам. Да как же, барин, сапожки-то снять. Сниму без тебя, убирайся, сил нет смотреть, как ты зеваешь. Иди-иди, досыпай, старина, я управлюсь. Спасибо, Николай Станиславич. «Ежели чего покличьте!» Старый слуга ушел, зевая и крестя рот. И Николай Таневицкий остался в своей комнате один. Шел уже второй час ночи. Метель за окном старого дома и верзневых понемногу унималась, слабела, лениво кружась в пылесаднике мягкими хлопьями. Свет, оставленный Степаном свечи, мигал и искрился в морозных узорах на стекле. Под полом чуть слышно возилась мышь. Услышав это подкрёбывание, Николай улыбнулся, подошел к столу, на котором под салфеткой был оставлен холодный ужин, взял кусок хлеба и, раскрошив его, посыпал у стены. Из мышиной дырки почти сразу показался черный нос и два блестящих глаза. Вскоре мышонок выбрался и осторожно подобрался к хлебу. На Николая, сидящего на постели, он не обратил никакого внимания и деловито занялся своей трапезой. Молодой человек улыбнулся и начал осторожно, чтобы не спугнуть грызуна, стягивать сапоги. В коридоре послышались шаги. Мышонок тревожно шевельнул носиком и прыснул в свою дыру. Дверь открылась, Николай обернулся, досадливо поморщился. «Серж, ну что ж ты в самом деле, как битюк? Сколько раз просил, тише!» Опять всех перепугал. «Колька, ты, право, с ума сошел!» В комнату потягиваясь вошел старший брат. «Еще не хватало заботиться о нервах твоих мышей?» «Мало мне будто Александрин. Развел зверинец. Аннет уже боится вставать с постели». «Аннет, в жизни не поверю. Это, верно, кузина визжала утром. А ты разве дома?» «Мы думали, ты еще у Щербининых?» «Поехал было, но ну, скука смертная!» Сергей невецкой с размаху повалился на постель брата, закинул руки за голову. «Никого из наших не было. Барышни уродливы, пристают со своими альбомами. Да еще это Надин Гагарина. Вот объясни, с чего все взяли, что я за ней ухлестываю, а? В мыслях не держал отродясь. И блондинки мне никогда не нравились». «Верно». «Ты всегда предпочитал рыжих», — невинно заметил Николай. Сергей приподнял голову, нахмурился. «Колька, я тебе сейчас по старой памяти морду набью». «Ну, рискни», — спокойно улыбнулся тот. Старший брат поднялся. Младший шагнул ему навстречу. Через мгновение братья Таневицкие, сцепившись, катались по огромной немилосердной скрипящей кровати. Оба молчали. Сосредоточенно пыхтя, искали зубы. Так же молча они свалились с кровати на пол. Николай уселся, было верхом на брата, но Сергей тут же сбросил его, замахнулся. В это время в коридоре зашаркало. Барин, Николай Станиславович, то у вас чем-то бухнуло? Братья тут же вскочили на ноги. Иди спать, Степан, вот наказание! С трудом переведя дыхание велел Николай. Стул у меня упал! Ступай, ступай! Когда в коридоре стало тихо, Николай усмехнулся и оправил рубаху. «Что ж, продолжим?» Обойдешься, буркнул Сергей. «Того, гляди, разбудим маменьку и влетит обоим». «А ты, однако, заматерел. Этому сейчас в гимназии их учат». «Этому учат жизнь со старшим братом, тираном и деспотом», — притворно вздохнул юноша. «Ты меня всё детство бил, и я, разумеется, всегда мечтал навалять тебе в ответ. Вот и сбылось, наконец». Все ты койко, решь. <дых> <дых> зевнул Сергей, снова падая на постель. «Я тебя молотила, а ты потом бегал к папеньке умолять, чтоб меня за это не выпороли!» «Тюфяк и мямля!» «Ага! А ты из-за этого так злился, что наподдавал мне еще!» – хмыкнул Николай. «И уж после ничье заступничество не помогало!» – закончил Сергей. «А ты все таким же мямлей и остался! Одна радость! Читать по ночам Шиллера – Да раскармливать мышей. Скоро он у тебя перестанет пролезать в дыру. Шиллер, сколько? Не злей меня. И так не сплю полночи тебя дожидаясь. Ну, рассказывай, что там на этой глупой выставке? Там и впрямь наша Варя из Бобовин». Тон Сергея был небрежным. Полуприкрытые глаза бездумно следили за бьющимся светом свечи на стене. Но Николаев, взглянув на брата, чуть заметно улыбнулся. Затем серьезно сказал, глядя в морозное стекло: "Знаешь, Я и сам чуть было не влюбился. Варя так выросла, стала такой красавицей. Она и прежде была хороша, а уж теперь. Совсем взрослая барышня, затянута в корсет, платье, прическа. И волосы эти венецианские, просто червонное золото. Я весь вечер хотел потрогать, но не смел, разумеется. Словом, сказка. И послушай, картины-то у нее, картины какие! Я ходил от одной к другой и рот забывал закрывать. «Действительно редкий талант. Права, маменька? Она там чуть ли не все скупила. Завтра поглядишь, получишь удовольствие». «Да что мне до ее картин, право!» — вспылил вдруг Сергей мышонок, высунувшийся было из норки, испуганно шмыгнул обратно. «Я ничего не смыслю в живописи и беды в том не вижу. Скажи лучше, откуда у нее эта квартира на полянке?» Наступило молчание. Николай, озадаченно взглянув на брата, потер кулаком лоб. — Вот этого я не знаю. И не подумал спросить. Вряд ли её собственная, чересчур богатая, комнат пять или шесть и обставлены хорошо. — Серёжа, ну ты же не думаешь? Сергей в ответ только криво усмехнулся. Встал с кровати, медленно прошелся по комнате, ерошу руками густые пепельные волосы. — Папенька ее, говоришь, скончался недавно, — спросил он сквозь зубы. — А у мадемуазель Зосимовой уже большущие квартиры на полянке. Полна гостей мужчин, устроена выставка. сколько тебя, несмотря на дурость, не тянет сложить два и два. Мне кажется, ты напрасно это все...» Неуверенно начал было младший брат, но его перебил удар бешено запущенного в стену сапога. «Серж, да ты с ума сошел, что ли?» Вскочил Николай. «Сейчас перебудешь весь дом, уймись, душа моя. Коли нужда пошвыряться, возьми подушку, шуму меньше будет». Право, не вижу повода, чтобы беситься. Ведешь себя так, будто вы с Варей были обручены. Да я ей, видишь ли, делал предложение. Был грех. Все с той же странной, кривой улыбкой сказал Сергей, которого она не приняла. Ты? Предложение? В Варе? Николай пристально всмотрелся в лицо брата и уверенно сказал. Серж, я, кажется, все понял. Ты пьян. Идиот. Старший брат сел верхом на стол. Помолчав, тихо рассмеялся, и этот смех напугал Николая больше, чем полет сапога минуту назад. Господи, как же просто все! Как же все просто и тривиально! Молодая девица оказывается в городе, и все принципы, вся девическая честь незамедлительно отправлены к чертям. Трех лет не прошло, а она уже обзавелась квартирой и покровителями устраивает себе выставки и приглашает на них князей тыневицких. Недурно, правда?» «Про покровителя, по-моему, ты зря», — упрямо перебил Николай. «Колька, ты бесспорно дурак», — серьезно сказал Сергей. Он больше не смеялся и выглядел совершенно спокойным, но его синие глаза болезненно блестели. Неопытный сопливый щенок, который ничего в жизни не нюхал, кроме глупых стишков в гимназии о розах и козах. А я, слава богу, третий год служу в гусарском полку. И знаешь, у нас чуть не у каждого ротмистра имелась вот такая варенька с квартиркой в переулке, близ казарм. И у тебя без улыбки поинтересовался Николай. Старший брат жестко усмехнулся. Нет, брат. Но это, поверь, не из-за излишней принципиальности. Доходу было мало. Камелия — вещь не недешевая. Вот когда приму папеньки на наследство... Тогда, возможно, а, впрочем, провались они все эти...» Он коротко грязно выругался, отвернулся к стене. Некоторое время в комнате стояла тишина. Мышонок опять выглянул из норки, но на этот раз Николай не обратил на него внимания. «Серж, я, возможно, и дурак, как ты говоришь, но мне Варе таковой не показалось», — решительно объявил он. «И вела она себя прилично, и держалась с достоинством». И гости ее также. По-моему, ты заблуждаешься. Хотел бы, брат. Видит бог, хотел бы. Медленно, растягивая слова, выговорил Сергей. Но не могу закрыть глаза на очевидные. У тебя всегда с арифметикой было худо. Но ну, прикинь хотя бы примерно, сколько стоит в месяц такая квартира в Замоскворечье. И сколько Варя может выручать за свои картинки. И много ли художников могут позволить себе подобные апартаменты? Николай открыл был и рот, но так ничего и не сказал. Лишь спустя минуту, осторожно, сказал. Может быть тебе лучше расспросить маменьку? Ручаясь, она никогда не поехала бы сама и не повезла бы сестер в гости к чьей-то камелии. Или ты и маменьку считаешь неопытной, наивной, особой? С минуту Сергей с интересом смотрел на брата. Затем пожал плечами. Кто их разберет, этих женщин?» Но все же он был явно сбит с толку. Некоторое время напряженно думал о чем-то, хмуре широкие темные брови, а затем вдруг ударил кулаком по спинке стула так, что тот затрещал. «Нет, не понимаю, хоть убей, не пойму!» Еще тогда перестал понимать, когда Варя с батюшкой внезапно из бобовины исчезли. Ведь речи не было об отъезде, даже разговор не заводился, и вдруг в три дня собрались и уехали. И ни ответа, ни привета ни слова не написала ни аннет ни мне но как варя могла тебе писать резонно спросил николай наверное сочла это неприличным писать в полк молодому человеку к тому же она не нашего круга могла попросту испугаться положим хотя видит бог я чуть не на коленях умолял ее писать мне но аннет то она могла прислать пару строк или маменьки они же были в чудных отношениях варя их всегда благодетельницами звала Что за спешка, что за тайны, что за исчезновение внезапное? Нет, брат, там, право слова что-то нечисто. Поговори с маменькой, снова посоветовал Николай. Я уверен, она все знает. Еще не хватало мне обсуждать с кем-то свои сердечные дела, холодно заметил Сергей. Младший брат изумленно взглянул на него. Давно ли маменька для тебя кто-то? Сергей мрачно молчал, глядя в пол. Метель прекратилась лишь к утру. В полисаднике дома Емельяновых до самых окон выросли мягкие сугробы. Серое ватное небо грозило вот-вот вновь посыпать снегом. В голых ветвях кустов чирикали взъерошенные воробьи. Красногрудый снегирь сидел на ветке рябины, время от времени важно поклёвывая схваченные морозом ягоды. «Нет, вы взгляньте на него, сущий янорал!» Восхитилась Флена, глядя на снегиря в окно. Рябину клюёт и прямо одолжение всему обществу делает. И до чего же эта птица о себе воображает? Сил нет! «Ты лучше сор грибай», — посоветовала запахавшаяся Анна, бросая в лохань измятые, перепачканные скатерти и салфетки. «Вон одной стирки на полдня набралось, а еще посуда недомыта. А обещали вернуть в трактир до обеда» комнаты вычистить надо до блеска, а то в другой раз господин Емельянов еще и не пустит. Хлопнула дверь в прихожей, вошла Варя, на ходу снимая бурнус. Ее розовое сморозы лицо было усталым, но радостным. «А а вы начали уже, что ж без меня-то?» «Да будем мы дожидаться», отмахнулась Флена. «Ну что там, Прасковья Силантина, хорошо ли позицировала? В холст поместилась ли целиком-то?» аль только главными частями». «Да ну тебя!» — позицировала, — с улыбкой отмахнула Варя. «Слава богу, я свет схватить успела, а то покуда добудили с модель-то мою, да нарядили, да усадили, да ли личность кислой не строить. Беда с этим купечеством. Портрет хотят красивый, чтоб не хуже Фрейлины Дворцовой, а сами сидят на стуле до да бублик кушают или голову чешут. Сейчас я вам помогу». «Фленушка, Тебе ведь давно пора в мастерской-то быть. Марис Спиридонна рассердится. Да знает она, сама сюда послала. Флена с новыми силами схватила за метло. Варя, пристроив на столе свой саквояжек, взяла ведро с грязной водой и поволокла его вон из квартиры. Работа закипела. Девушки азартно наводили порядок, и ни одна из них не заметила подкатившего к дому извозчика и не обратила внимания на выскочившую из сани фигуру в длинной кавалерийской шинели. Вскоре на лестнице застучали быстрые шаги. Хлопнула дверь. «Здравствуйте! Извините, что без доклада, но ведь здесь все нараспашку!» Раздался из прихожей молодой мужской голос. Услышав его, Варя тихо ахнула. Грязная тряпка, выпав из ее рук, шлепнулась в ведро. Флена с изумлением взглянула на подругу, Открыло было рот, но в это время в комнату в шинели нараспашку вошёл Сергей Таневецкий. Флена и Анна, переглянувшись, поклонились, но гость лишь мельком взглянул на них. «Варенька!» — негромко сказал он, стоя у порога. «Здравствуйте, Сергей Станиславович!» — тихо отозвала ста. «Что же вы с позаранок-то?» «Ты меня не ждала? Я думал, что ты обрадуешься. Я...» «Господь с вами, я рада!» «Не похоже. Впрочем, я на минуту. Хотел лишь повидать тебя. А ты, кажется, занята, я не кстати», — отрывисто спросил Таневицкой. «Флена, идем отсюда, живо!» — чуть слышно скомандовала Анна, и обе девушки юркнули в прихожую. Испуганно проводив их глазами, Варя повернулась к нежданному гостю. Но Таневицкой больше не смотрел на нее. Он с напускным интересом осматривал большую залу. тяжелые бархатные занавеси, штофные обои, стесненным рисунком. Стол из полированного красного дерева. Недорно. Право, недорно, не врал Колька. Отчего же ты убираешься здесь сама? Или так уж дорога в Москве прислуга? Какая же у меня прислуга, Сергей Станиславович? Растерянно спросила Варя. Таневецкая обернулся к ней с усмешкой. помелый К таким квартирам просто полагается горничная. Неужто твой друг тебе этого не объяснил? И тебе, бедняжке, приходится самой выносить грязь за своими гостями. Однако положение. Сергей Станиславович, да о чем вы? Какой друг? Что вы говорите-то такой? Растерянность от неожиданной встречи понемногу начала проходить, и Варина хмурилась. Отчего вы так со мной говорите? Я вам и повода никакого, никакого повода, взорвался Таневицкая, обернувшись к ней и Вари невольно отпрянула. Никакого повода! А я, дурак, еще не хотел верить! закончить фразу ⁇ Молодой князь не успел. В соседней спальне что-то заскрипело, ухнуло, ударило со стену, скрипнула дверь, и взглядом Варии Таневицкого предстали два встрепанных субъекта с помятыми небритыми физиономиями. Доброе утро! Чу, Варенька! Варвара Трофимовна, черт! Дву не одни! «Не одна, как видите, Андрей Петрович. Варя отвернулась к окну. В ее голосе прозвучала резкая горечь, такая непривычная для ее друзей, что едва проснувшиеся студенты озадаченно переглянулись. Так мы пойдем, пожалуй? Осторожно спросил Петя Чипурин, поглядывая на Ты Но тот. Не слыша его, в упор смотрел на Варю. «Который же из этих господ твой предмет? Не оба же сразу!» Лицо Вари застыло. Некоторое время она стояла молча, с трудом переводя дыхание, словно от приступа острой боли. Затем негромко выговорила. «Напрасно вы пришли, Сергей Станиславович. Позвольте, мне здесь уборку кончить надо. А выступайте с Богом». «Признаться с удовольствием», — с неприкрытой брезгливостью в голосе бросил Сергей и, повернувшись, вышел вон. Сквозняк дернул занавеску, шевельнул рыжие завитки у висков Вари. Девушка коротко вздохнула. Как заколдованная вытащила из ведра тряпку, отжала ее и приняла стереть стол. С полированной столешницы на пол побежали грязные капли, но Варя не замечала их. В комнату вбежали подруги. «Варька, что стряслось-то?» всплеснула руками Флена. «Кто этот господин будет тебе?» «Богородица Всеблагая, да на тебе лица нету!» «Да зачем же ты, дура, полированный стол мокрой тряпкой портишь?» «А вы тут с какого боку встали?» накинулась она на растерянных студентов. «Ну-ка, живо извольте объясниться, что тут без нас сделалось!» «Почему Варвара плачет? Чего натворили с это? то «Неправда, Флёнушка, я не плачу!» С усилием сглотнув, выговорила Варя. Лицо ее по-прежнему было бледным, на нем застыла гримаса боли, но она силилась улыбнуться друзьям дрожащими губами. И в мыслях не было. Что ж, коли он так про меня думает, коли ничего другого даже в голову ему не пришло, значит, так тому и быть. «Кто вам этот человек, Варвара Трофимна? Вдруг резко, почти грубо спросил Андрей, делая шаг к Варе. И решительно отстраняя опешившую Флену. Он что-то значит для вас? Отчего он так говорил с вами, и в чем вас заподозрил? Кто бы он ни был, он не имел права. Ничего, Андрей Петрович, ничего. В голову не берите, шепотом сказала Варя. Коли проснулись, так и ступайте себе. Нам еще уборку заканчивать. Да уж какая тебе уборка теперь! сурово заметила Флена. Иди к ты, голубушка, к себе! а мы уж потихоньку сами дошкрябаем полыто. Анна, сопроводи ее, а то не равен час в обморок шлепнется на лестнице. Я сопровожу, — объявил Андрей. Петька, а ты давай помоги тут. Воду вон, что ли, вынеси да выплесни. И новый принеси. Давай, брат, постарайся. Тут из-за нас с тобой и так бог весть, что получилось. У гора сделала же заснуть это неудачно. варвар Трофимна, позвольте предложить вам руку. У Вари не было сил даже спорить. Тоненькая, прямая, она медленно вышла из зала, держась за локоть Сметова и неестественно высоко держа голову. «Чисто мазурку танцевать собрались», — пробормотала Флёна. «Вот так приехала кума неведомо куда. Что ж это у Варвары нашей за знакомства такие? Господин-то непростой. Два слова только сказал, а вон как расстроил. И где же ты я его? Да преж видала». Анна, не упомнишь? Тебе показалось, неуверенно сказала подруга. Флену покачала головой. Задумалась. В вареной комнатке было темно и холодно. С утра, торопясь к Емельяновым, хозяйка не успела затопить печь. Вы не разывайтесь, Андрей Петрович, все равно нынче мыть полы буду, устало сказала Варя, проходя внутрь. Спасибо, что проводили. А теперь сделайте милость, ступайте. Я немного, совсем немного посижу и опять за дела примос. Мне еще много чего надо. Она не договорила, заметив, что Андрей, стоя возле стола, разглядывает стоящий на нем карандашный портрет. Покраснев, Варя метнулась к столу, схватила потертый лист бумаги и, смешавшись, неловко сунула его в ящик. Однако исполнены мастерские тихо сказал Сметов, и, подойдя к растерянной, смущенной девушке, вдруг решительно взял ее за обе руки. Варвара Трофимна, Варенька, я знаю, что не имею права ни на какие расспросы и и вообще ни на что не имею права. Но если бы вы рассказали мне, кто вам этот человек? Он мельком кивнул в сторону ящика, куда отправился портрет. Ведь если он позволил себе взять такой тон с вами, значит...» Варя молча покачала головой. «Кто бы он ни был, он оскорбил вас», — грозно заявил Андрей. «Оскорбил тяжело и незаслуженно. Даже того немногого, что я успел услышать, достаточно, чтобы... Вы позволите мне объясниться с ним?» «Боже упаси!» — испугалась Варя. «Вам? С какой же стати?» «На правах вашего друга и...» Андрей запнулся, и даже в сумраке комнаты стало заметно, как он покраснел. «Варвара Трофимна! если более некому заступиться за вас, то то я всегда к вашим услугам». Варя подняла на него полные слез глаза, слабо улыбнулась. «Спасибо вам, Андрей Петрович. Только я и сама за себя заступлюсь. Вы не думаете, я ведь не барышня, что под каждого худого слова в обмороке падать. Наше дело крестьянское». Дух перевел, да дальше пошел. Мне себя упрекнуть не в чем. Я батюшкиного имени не позорила и себя не роняла никогда. А коли кто-то тому не верит, что ж право имеет. И вы в голову не берите. Еще не хватало, чтобы вы из-за меня... Нет, и думать забудьте. Ну, вы хотя бы не плачьте больше, с горечью попросил Андрей. Я не могу видеть, как вы из-за какого-то щучьего сына... — Неправда, вы не смеете! — запальчиво закричала Варя. — Вы же ничего не знаете. — Так скажите, я буду знать! — забывшись, заорал Андрей так, что Варя попятилась от него. Глядя на ее испуганное лицо, Сметов опомнился. — Простите, Варенька, простите меня. Вы и так расстроены, а я болван. — Ничего, прав, ничего, — прошептала Варя помедлив она протянула студенту руку и тот виновато сжал в ладони тоненькие пальцы не сердитесь на меня варенька конечно же я ни на что не имею права но вы мне дороги а с вами поступили несправедливо да где же это вы на свете справедливость видели андрей петрович с горькой улыбкой спросила варя тятенька жизнь прожил не увидал так и умер справедливости не встретивший вот и я теперь варенька «Верить в такое нельзя», — уверенно заявил Андрей. «Справедливость в том, что вы сейчас не в крепости, не в глухой деревне под началом невежественных господ, а здесь, среди друзей. Справедливость в том, что ваш талант растет и крепнет, что скоро, совсем скоро о вас заговорят. И мы все почтем за честь помогать вам. Что же касается меня лично, то я... Хотите, черт возьми, я вызову его на дуэль, этого вашего? Только манитесь вы уже!» С вымученной улыбкой отмахнулась Варя. «Сказано вам, пустой, не стоит». «А коли пустой, так и не плачьте больше». «А я и не плачу». Варя вытерла слезы. «Ну, видите, сейчас посижу немного, ежели, конечно, вы меня в покое оставите. И делом займусь. А вы глупости из головы выкиньте. Подождите, там вас внизу еще флена ждет, не дождется, внушение сделать». «Это за что же?» — опешил Сметов. «Да за выпивку» про которую обещано было, что ни капли весь вечер, а на деле вышло. Вместе с господином Чепуриным так урезались, что мы втроем вас растолкать не смогли». «Действительно, нехорошо вышло», — покаянно признал Андрей. «Варенька, мне, право, очень стыдно». «Ничуть вам не стыдно», — со вздохом сказала девушка. «Булавник вы и есть, ветер в голове играет». «Ступайте, Андрей Петрович». За слова ваши спасибо, я не забуду, а сейчас ступайте. Некоторое время студент молчал, глядя в измученное лицо девушки, затем бережно поднес к губам ее руку, повернулся и вышел. Как только за ним закрылась дверь, Варя бросилась на аккуратно застеленную кровать, отвернулась к стене, судорожно стянула на плечах платок и больше не шевелилась. Во дворе и в самом деле дожидалась укутанная полушалком по самые глаза Флёна. Андрей сделал было попытку незаметно пробраться к калитке, но решительная белошвейка бросилась ему на перерез. «Андрей Петрович!» «Да стойте заради Господа!» «Ну, что там, варенька наша?» «Уже не рыдает, но очень расстроена», — хмуро ответил тот. «Я бы не советовал тебе сейчас к ней соваться. Уж как-нибудь без ваших советов управимся» фыркнула Флёна. Но тут же ее лицо стало серьезным. «Андрей Петрович, тут дело-то такое! Вспомнила я этого господина-то, который с утра приходил и Вареньку расстроил». «Ты с ним знакома?» — изумился Сметов. «Не с ним, а с матушкой его и с сестрой. Они же вчера у нас на вечере были. Княгиня Таневицкая с дочерьми. И младший сынок княгинин был, а сегодня утром, стал быть, и старший явился». Я его всего раз у них в доме в Столешниковом и видела, когда заказанные кружева туда относила. Оттого и не сразу признала. Вот ведь штука-то какая. Ты невецкая. Медленно, глядя через плечо флена на скачущих по кустам воробьев, повторил Андрей. Ты где, говоришь, они живут? В Столешниковом переулке? Ну да, сразу за церковью дом Иверзневых. Большой такой зеленый. И на воротах жестяной петух прибит. Закончил зафлену Сметов, и, не глядя больше в ее удивленное лицо, быстро не оборачиваясь, пошел со двора. Я не понимаю, не понимаю, чем заслужило такое отношение к себе. Да, я ем ваш хлеб. Живу здесь из милости. Вы никогда не любили меня, не хотели моего счастья. Александрин, вы несносны. Устала, сказала княгиня Вера, опускаясь в кресло напротив кровати, на которой самозабвенно рыдала ее старшая падчерица. В ответ раздались еще более отчаянные всхлипы, переходящие в судороги. В дверь просунулось созабоченное лицо Аннет. «Маменька, ну что, воды принести или солей?» «Ничего не надо, ступайте. Скоро кончится само. Как всегда». Аннет исчезла. Княгиня Вера встала, сделала несколько шагов по комнате и, остановившуюся у окна, за которым валил снег, негромко сказала: Александрин, выбирайте. Или я сейчас оставляю вас здесь, еду с Аннет и мальчиками к Гагариным, а оттуда в театр, и вы можете закатывать концерты хоть до самого утра, в пустом доме, или вы берете, наконец, себя в руки. Вы меня ненавидите! Как вам угодно. Но не могли бы вы обвинять меня более спокойным тоном. Это ваш четвертый скандал на этой неделе, а ведь еще всего только пятница. Все это, наконец, становится утомительным. Пожалуй, правы были те соседи, которые говорили мне, что вы из-за слабого здоровья не выдержите сезона в Москве. Следовало оставить вас в бубовинах и... Да, да, да, да, запереть в этих ваших бубовинах навечно превратить в сушеный яблоко, сгноить, как в тюрьме, и сделать переживалкой ключницей. Ну, что, ну что вам мешает выдать меня замуж? Вы раз и навсегда избавились бы от моего присутствия, которое вас так раздражает. Александрин, всему есть предел. Вы совершенно перестали держать себя в руках, и это замечают уже не только ваши домашние. Я еще раз повторяю вам. «Пока не придет ответ на мое письмо в Калугу, я не дам согласия на ваш брак с господином Казариным». «Ты для чего же? Для чего же нужно это письмо? Алексей Порфеевич – порядочный человек, дворянин, близко знаком с графом Ганницким. У него семьсот душ в Малый Ярославецком есть И...» «И обо всем этом мы знаем только с его слов. Не скрою, манеры господина Казарина производят впечатление, и он, возможно, искренне увлечен вами, но...» «Возможно?» «Как будто вы можете иметь понятие об искренности, о настоящих чувствах, как будто вы способны на...» «Но всего этого недостаточно, чтобы устроить вашу жизнь». Словно не слыша выпады падчерицы, ровным голосом продолжала княгиня Вера. Терпение ее было на исходе, и она из последних сил старалась не повышать тона. «Я дала клятву своему покойному супругу, а тот в свое время дал ее вашему умирающему отцу». «Я отвечаю за ваше счастье и не могу позволить вам выйти замуж за человека, которого и вы, и я знаем лишь несколько недель. Более того, поспешность господина Казарина мне странна». «Разумеется, вам все странно, что дышит любовью. Вам дико настоящее чувство, вам подозрительны порывы души. Вы никогда в жизни не испытывали ничего подобного, и я попав к вам в рабство». Бешено хлопнула входная дверь. Через комнату грохоча мерзлыми сапогами Не снявший нелес, который на паркет осыпали с комья снега, пролетел Сергей тыневицкой Прежде чем княгиня успела остановить его, он легко, как тряпку, сдернул с кровати пискнувшую Александрин, и несколько раз силой тряхнул ее. Мгновенно наступила тишина. Перепуганная воспитанница княгини обвисла в руках сводного брата, открывая и закрывая рот, как вытащенный из воды карась. Хабен, тихо сказал Сергей, приблизив бледное от ярости лицо к испуганной мордочке Александрин. «Вот, оказывается, лучший способ заставить вас замолчать. Ваши вопли слышны на улице, и дворник Яким с восторгом слушает их. Даже о метле своей забыл. Но более я ему не доставлю такого удовольствия, кузина. Если вы еще раз позволите себе говорить с матушкой в таких выражениях, я разобью вам голову о стену» и голова расколется тут же, ибо совершенно пуста. И все в этом доме, наконец, вздохнут спокойно. Вам понятен смысл моих слов? Или для убедительности повторить по-французски? — Серж, ради бога, Сережа, — опомнилась княгиня Вера. — Как вы себя ведете? — Что за разбойничьи выходки? Отпустите Александрин немедленно, извинитесь. — Как вам будет угодно. Сергей разжал руки, и Александрин мешком плюхнулась на постель. Но извиняться перед этой дрянью при всем моем уважении к вам я не стану. «Серж, да что же это право? Вы, ей-богу, друг друга стоите, и вы, и Александрин. Каких манер вы набрались в полку?» «Маменька, я не позволю этой Это тва... этой особе оскорблять вас!» Жестко сказал Сергей, краем глаза следя за Александриной, резво отползшей от него на другой край кровати. Она потеряла всякое чувство меры, и пора уже положить конец ее выступлением. И, видимо, это придется сделать мне, как старшему мужчине в доме. Хочу вам напомнить, что старшее в этом доме все же я, — холодно заметила княгиня Вера. И за ваше поведение я пока еще отвечаю в той же мере, что и за Александрин. Через полгода вы становитесь совершеннолетним, вступаете в наследство и на здоровье. Можете вытворять что угодно в пределах собственной совести. А пока, извольте слушаться, извинитесь перед кузиной. Не стоит, полагаю. Синие глаза Сергея похолодели. Он в упор, не отводя взгляды, смотрел на приемную мать. Я ни в чем не виноват перед ней. И только из любви к вам не придушил эту... Это мучение для всей семьи. Раз и навсегда. Надеюсь, вместо меня это быстро исполнит ее возможный муж. «Мне неприятен Казарин, но его, право же, можно и должно пожалеть. Никакое приданное не поможет, когда он окажется один на один с этим милейшим существом». «Сережа, вы невозможны», — с горечью сказала княгиня Вера. «Вынуждена признать свое поражение как мать и как бывшая гувернантка. Мне ничего не удалось сделать с вашим характером. Пребывание в полку только испортило вас. Но здесь уж я бессильна». «Ступайте к себе. Оставьте в покое и меня, и Александрин. И напрасно вы причисляете себя к мужчинам. Так вести себя с женщиной может только последнее». Договорить Вера не успела. В комнату вбежала горничная. «Сергей Станиславович, к вам господин какой-то пришел». «Что за господин?» — сердито спросил Сергей. «Я никого не жду, гони его прочь». «Да что же это такое, наконец?» — вышла из себя княгиня. Вспомните, что вы дворянин, что вы князь Таневицкой. Где ваше воспитание? Коли вы не намерены встретить вашего гостя, то я сама его приму. Домно, он представился? А как же-с? Андрей Петрович Сметов. Говорит, что они с Сергеем Станиславовичем только нынче утром встречались. И что он по важному делу. Княгиня повернулась к приемному сыну и успела заметить тень смятения, метнувшуюся по лицу Сергея. Что ж, проси в гостиную. После легкой заминки велел он. Горнишная ушла, Александрин, всхлипывая и дрожа, спрыгнул из кровати и бросилась прочь. Вместо нее прибежала встревоженная Аннет. Маменька, что это тут было? Сережа ты рычал, как трезор цепной у нас в бобовинах. Я чуть не умерла с перепугу. На Александрин лица нет. Что стряслось? Господин Казарин отказывается на ней жениться? Слава Богу, пока что нет. Сквозь зубы. Избегаясь смотреть на мачеху, сказал Сергей. «Я пытался ее унять хотя бы немного, и вот, как видишь, получаю распеканцию. Ей-богу, не могу понять, за что!» Аннет повернулась к княгине. Но та лишь безнадежно махнула рукой, сняла со спинки кровати вязаную шаль и, зябко закутавшись в нее, вышла из спальни. Брат и сестра остались одни. «Зачем, Сережа?» Умолчав, спросила Аннет. Ты ведь знаешь, это бесполезно. Я имею в виду Александрин. А маменька только расстроилась еще больше. Она и так едва держится во время этих истерик, я же вижу. И сколько, по-твоему, эта мерзавка еще будет мучить ее. Но ведь недолго же осталось. Скоро Александрин выйдет замуж, уедет. Боюсь, что казарин мне окажется таким идиотом и сбежит из под венца так же, как все прежние, мрачно придрег Сергей. Как, скажи на милость, можно иметь в жёнах такую гусеницу? — Ведь она была в тебя страшно влюблена, помнишь? — Лукаво спросила Аннет. Брат не ответил, но его передёрнуло. Он сделал несколько шагов по комнате, остановился у стены. Долго молчал, разглядывая рисунок старых обоев. — Сереж, ну что ж ты в самом деле? — обеспокоенно окликнула сестра. — Пойдешь после к маменьке, попросишь прощения, велико ли дело? Ты же знаешь, она тебя любит поругает, как всегда, и простит. А нет, так я схожу за тебя попрошу. но не хватало мне еще прятаться за твоей юбкой», — сурово сказал брат. «Что ж, надо идти, однако, взглянуть, что там за господин Сметов явился. Хоть убей, не припомни, где мы с ним могли видеться. Денег, что ли, занять хочет?» Аннет хихикнула и первая выбежала из комнаты. Сергей пошел следом. Когда брат и сестра тыневицкие вошли в гостиную, нежданный гость уже разговаривал с княгиней Верой. Та, держа его за руку, весело говорила. «Ну отчего же вы, Андрей Петрович, пришли к сыну, а не прямо ко мне? Я ведь просила вчера заходить к нам запросто. Это замечательно, что вы здесь. Авария не смогла прийти?» «Нет, к сожалению. Варвара Трофимовна слишком устала после вчерашнего вечера». На физиономии Андрея не было ни тени привычной насмешливости. Он с почтительным уважением склонился над рукой княгини. «Простите мою наглость, ваше сиятельство, что я вот так явился к вам в дом, если бы не крайняя необходимость поговорить с князем». «И вы знакомы с Сержем?» — удивилась княгиня Вера. «Кто бы мог подумать? Воистину в Москве все друг друга знают. Из каких же Вы Сметовых? Из Серпуховских? Из Пензенских? А с князем я имел честь познакомиться лишь сегодня утром, в доме Варвары Трофимны. «Серж, так вы были у Вари?» — удивлённо спросила княгиня Вера, повернувшись к сыну. Лицо Сергея окаменело. Андрей быстро, внимательно взглянул на него, кашлянув, спросил. «Ваше сиятельство, я не посмел поинтересоваться у вас вчера, побоялся показаться слишком настырным». «Но вы ведь урожденные Иверзни, вы не так ли?» «Именно так», — с легким удивлением подтвердила княгиня. «А вы разве...» — она не договорила пораженные мгновенной переменой в гости. С загорелого резкого лица Андрея слетела вся светская церемонность. Он улыбнулся вере сердечно и тепло, как родному человеку. И прямо глядя в изумленные глаза молодой женщины, сказал, «Я был товарищем по университету вашего брата. Михаил Николаевич Иверзнева, Позвольте мне выразить свое восхищение. Все мы преклонялись перед ним. И это страшная несправедливость, то, как с ним обошлось наше драгоценное правительство. Боже, а чего вы не сказали мне этого вчера? Ахнула Вера, протягивая студенту обе руки и улыбаясь. Для друзей моего брата этот дом открытый днем и ночью. Идемте же! Какое счастье, что вы пришли! Дом на Фидосье! Немедленно ужинать. Ох, как жаль, что ни Саши, ни Пети нет. Они были бы так рады. И позовите Колю. Хватит ему там рыться в книжках. И не замечая ошарашенных взглядов Сергея и Аннет, княгиня Вера повлекла гости в гостиную. Снег прекратился в сумерках. За окном сгустился синий вечер. Ледяные узоры на стекле искрелись, отражая свет от старой зеленой лампы помнившие еще родители вер Горничная убирала со стола остатки ужина, кухарка внесла самовар. Аннет с ногами забралась в глубокое кресло и смотрела задумчивыми глазами то на мачеху, то на гости, не принимая участия в разговоре. Николай, сидящий рядом, не сводил с Андрея полного восхищения и взгляда, но вмешаться в беседу тоже не решался. Сергей расположился на диване у дальней стены целиком пропадая в темноте, и лица его не было видно. «Ну а в имении с папенькой существовать никакой возможности не было», не спеша рассказывал Сметов. Было заметно, что он слегка смущен бурным и радостным приемом тыневицких. Его привычная развязность испарилась без следа под радостным, теплым взглядом княгини Веры, которая сидела напротив и внимательно слушала каждое его слово. Вы же, княгиня Вера Николавна, ну сколько же еще просить? Простите, я позже ей Богу привыкну. Вы ведь, Вера Николаевна, знаете, как наш брат-помещик по своим медвежьим углам живет. Ни книг, ни мысли, ни пользы от него никакой. Имеет пару-тройку крепостных и трясет из них душу. С соседями судится без конца из-за потравы какой-нибудь, Бранится с женой. «Детям то и дело грозит проклятиями. Другого ведь развлечений нет и взяться неоткуда». «Однако вы резки к своему отцу», — заметила княгиня. «Возможно», — нехотя согласился Андрей. «Это верно неприлично звучит, но воспитание у меня самое дикое. Вернее, его и вовсе нет. Я отцу благодарен, разумеется, за то, что он не дал мне умереть с голоду в мои детские годы. Ну а более мне его благодарить не за что». «Всю жизнь пил горькую, ни о ком не думал. Матушку вогнал в могилу своим свинством. Сестра, слава богу, умудрилась сделать хорошую партию и забрала меня к себе, в Пензу. Муж ее отдал меня в гимназию, а после отправил сюда, в университет. И вот этому человеку я действительно благодарен. Не окажись его, я бы до сих пор в имении подвору гусей гонял. Вы простите, Кни... Вера Николаевна что я так прямо выражаюсь, но так уж я привык. Я в светских гостиных редко бываю. Ежели не гожусь ко двору, так и скажите. Я вас более своим обществом не отягощу». «А вот обижаете вы меня напрасно», — спокойно ответила княгиня Вера. «В этом доме прямотой никого не напугаешь. И если вы близко знали Мишу, то должны это помнить». «Простите», — искренне покаялся Андрей. «Вперед, право, не буду». Ну как же вы жили здесь?» — участливо спросила Вера. «Совсем один, в чужом городе, без знакомых, без помощи». Но помощь по первости была, а сестра деньги слала. Да, признаться, я и голода не замечал почти. Семнадцать лет, руки-ноги целы, здоровье лошадиное. От папеньки избавился, в университет поступил, а там еще и книг полная, библиотека. О чем еще мечтать было? Да и много нас там было таких». До сих пор помню, как с голодухи в купеческих садах незрелые яблоки воровали и наедались до поно до желудочных колик. А как стали уроки появляться, до перевода изредка, так я и от сестренных денег отказался. Все же неловко было, что меня, жеребца здорового, чужой человек содержит. Андрей жестко, недобро усмехнулся. После этого-то папенька меня и проклял, когда узнал, что я уроки даю в столице. Крепостных у него было четверо. И земли курицы дважды шагнуть. А гонору дворянского столько что в неделю не объехать. Говорят, что месяц ездил по всем соседям и кричал: что сына, который учит арифметики купеческих остолопов, у него столбового дворянина Сметова нет и быть не может. Кричал-кричал, докричался до родимчика. Впрочем, тут не столько мои уроки, сколько Ерофеич ключницын виноват. Имение, однако, папенька успел переписать на какого-то семиюродного племянника. Да, может, оно и к лучшему. Я все равно бы никогда туда не вернулся. «Я понимаю вас, Андрей Петрович», — медленно сказала Вера. Поймав недоверчивый взгляд студента, задумчиво улыбнулась. «Знаю, в наших кругах много рассуждают о родительской безграничной воле над детьми. Но, на мой взгляд, лучше бы эту волю хоть что-то сдерживало. К прискорбию очень многие люди получив беспредельную власть над кем-то, над детьми, над крестьянами, над подчиненными, теряют человеческий облик. Андрей долго, изумленно смотрел на нее. Княгиня вопросительно улыбнулась ему. Он с запинкой выговорил. Правый Вера Николаевна. Я думал, такие крамольные мысли у меня одного имеются». «Как видите, нет». «А с Мишей вы в университете познакомились «Да. Хотя он уже кончал курс, а я только начинал. Впрочем, в нашей компании все были разномастны. И медики случались, и философы, военные даже были. А встречались мы, как правило, в вашем доме. Мне все знакомо тут. Под этой самой лампой ругались. Как жизнь в России, матушке наладить? Вот и наладили. Видит Бог, я никогда смертными грехами не баловался, но одного человека убил бы с удовольствием». «Ничего бы не случилось, если бы все, кто был под следствием, вели себя как ваш брат». «Как, и вы тоже?» «А как же? Почти месяц в крепости просидел», — мрачно буркнул Андрей. И «Еще восьмерых наших тогда взяли. И, признаться, все молодцы были. Один Иуда нашелся, Федька Семирской. И кто бы подумать мог, ведь громче всех на собраниях про крестьянское счастье орал и про нашу святую обязанность его устроить» а когда дело и до следствия дошло, сдал всех с потрохами на первом же допросе. И ведь врал нам еще, что он из бедноты и сам землю пахал со своими крепостными, а выяснилось, что у него отец, генерал симирской тот самый, помните, восстание польской. Разумеется, папеньке тут же сообщили. Видать, его-то Федька испугался. Тьфу, мерзавец, паскудное племя. Простите, Вера Николаевна, и вы, княжна. Аннет, с горящими глазами, глядевшие на гостя, только прижал к груди руки. «А вы сами, Андрей Петрович!» — не выдержав, вмешался Николай. «Неужто не боялись ничего? Ведь это каторга!» «Еще как боялся!» — с кривой усмешкой ответил Андрей. «Трудно, знаете ли, не бояться, сидя в каменной коробке с крысами!» «Да признаться я и уверен был, что и для всех нас кончится!» «И кончилось бы, если б не Михаил Николаевич!» Он все тогда взял на себя и никого из нас не оговорил. На очной ставке с Семирским всё подтвердил. Да там и отказаться нельзя было. В вашем доме все бумаги нашли. А у вас разве ничего не было? Было, да не отыскали. У соседей лежало. Невесело усмехнулся Андрей. А Михаил Николаевич? Чёрт, какое свинство, несправедливость какая. И поделать ничего нельзя. Боже мой, Вера Николаевна, я последний болван. «Простите меня!» Последняя фраза была сказана после того, как Вера беззвучно расплакала, уронив лицо в ладони. Тут же к ней бросила соннет, обняла, зашептала на ухо. Поднялся Николай. Андрей, сконфуженно сопя, наблюдал за семейной сценой. «Это вы меня простите, Андрей Петрович!» Вера поспешно вытерла глаза. «Я совсем распустился!» От малейшего пустяка в слезы ударяюсь, как институтка. Поверьте мне, дорого каждое ваше слово. Я так мечтала познакомиться с кем-нибудь из друзей брата, ведь мы с ним были очень близки. Это просто счастье, что вы здесь, и я могу с вами говорить о Мише. Пообещайте, что будете часто бывать у нас. «Да-да, обещайте!» Накинулись на Андрея с двух сторон Николай и Аннет. «Мы будем очень рады, будем ждать! Это так интересно все, что вы рассказываете!» И маменька просто ожила рядом с вами». Изрядно смущенный студент вынужден был дать обещание. Аннет, сияя от радости, стиснула его широкую шершавой ладонь своими тонкими пальцами. «Какой вы душка, Андрей Петрович! Спасибо, спасибо!» Смуглое лицо Сметова залило с краской. «Я право, не заслуживаю, княжна! Просто Анна Станиславна!» Аннет улыбнулась, блеснув зубами. А как же вы с нашей Варией познакомились? Расскажите смерть, как интересно. А я вам пока свежую чайку налью. Вы любите коржики с маком? У нас их Федосье дивно делает. В самом лучшем трактире такого не найдете. Ой, Колька, ты почти все слопал. Вот положение. Да когда успел-то? Это я от волнения. Я сейчас еще принесу. Николай унесся на кухню. И в самом деле Вера спрятала платок, С улыбкой повернулась с гостю. «Как же вы с нашей Варенькой встретились?» «Так ведь Варвара Трофимна с батюшкой меня тогда и спасли», усмехнулся Андрей. «Когда они в Москву приехали и поселились по соседству, я и познакомиться не смог. Вечно носился по городу с уроками, дома бывал лишь к ночи. Видел, конечно, что какой-то старик с дочкой въехали, но разговоров между нами не случалось. А в этот Емельяновский дом народу разного понапиханы» как сельдей в бочке, и перегородки между комнатами тонкие в досточку. В моей комнате прямо над печью эти доски проломлены были, и дырка в половершка, не более. И вот когда ко мне с обыском пришли, а я ведь и не ждал, и в мыслях не было. Счастье, что все списки с той несчастной рукописи у меня одним свертком лежали. И вот дворник ко мне стучится среди ночи, а с ним слышу и другие люди. Как я только сообразить сумел! Сверток из стола выхватил, на печь взлетел, да к соседям его и протолкнул. Все равно, думаю, терять нечего, коли выдадут, так стал быть, судьба. Открываю, впускаю приставы жандармов. Натурально в комнате обыск, меня в участок. И не нашли ничего, восторженно прошептала Аннет. Разумеется, нет. Через месяц выпускают меня. Возвращаюсь домой, прямо на лестнице меня девица соседская останавливает. «Извольте зайти к нам, свое добро забрать». «Спасибо, говорю». «А вы сами бумаги-то не смотрели?» «Нет у нас с такой привычки в чужие вещи глядеть». «Вхожу к ним». «Батюшки!» «Все стены в картинах!» «И большие, и маленькие, и маслом писанные акварель, и уголь!» «До ночи просидел, чай пил и любовался!» «Так и познакомились!» «Я после своих друзей к Трофиму Игнатьичу приводил». А у него всегда много студентов из художественного толклос. Варвара Трофимна классы посещала. Мы ведь, Вера Николаевна, эту вчерашнюю выставку для того и задумали, чтобы Варя дальше учиться могла. Это ведь денег стоит, а... Во сколько же обошлось снять под выставку такую огромную квартиру? Изумилась княгиня Вера. Николай при этом многозначительно посмотрел через комнату на старшего брата. Но Сергей не поднял головы и не заметил этого взгляда. Или бы снимали, так верно, никаких наших денег не хватило бы», засмеявшись, признал Андрей. «Это благодетель наш, Селантий дермидонтыч на вечер квартиру свою нам оставил, с тем, однако, чтобы в ней после еще жить можно было. Да вы ж с ним вчера сами познакомились, еще и вальс танцевали». Аннет, запрокинув голову и тряся кудряшками, расхохоталась на всю гостиную при воспоминании об этом вальсе. Засмеялись и остальные. «Надо сказать, что выставка удалась. Все продали. Да и с барышом каким! Квартиру, конечно, их степенство испачкали приизрядно, но там с утра Варвара Трофимна с подругами полы и стены скоблят. Можно надеяться, что в прежний вид все удастся привести». Аварии и ее отца говорили еще долго. О том, что пора бы и честь знать, Андрей спохватился только к полуночи. Провожать гостей в прихожую высыпало все семейство Тыневицких за исключением Александрин, об отсутствии которой, впрочем, никто не вспомнил. «В самом деле оставались бы ночевать, Андрей Петрович», — уговаривала княгиня Вера. «На дворе холод и ночь, а вам добираться на полянку совсем не близко. А комната свободная найдется. У покойной маменьки всегда гости подолгу жили». «Не могу так злоупотребить вашим расположением, княгиня», — твердо говорил Андрей, влезая в потрепанные суконные пальто, с вылившим воротником. Я обещал у вас бывать, и слово сдержу, но остаться ночевать в первый же день — это крайний моветон. До такого еще не докатились. Мое почтение, Анна Станиславна, Николай Станиславович? Я, пожалуй, провожу вас немного, господин Сметов, вдруг сказал Сергей, дергаясь в вешалке свою шинель. Хотелось бы напомнить, что визит ваш был адресован прежде всего мне. В прихожей воцарилась неловкая тишина. «А ведь и в самом деле», — изумленно выговорила княгиня Вера, — «вы ведь пришли к Сереже. А я, услышав про ваше знакомство с братом, вцепилась в вас, как репий. «Извините меня, пожалуйста, Андрей Петрович. Если вы желаете поговорить с сыном, вы можете вернуться в кабинет отца или в библиотеку». «Не стоит», — отказался Андрей. Разговор наш будет короток, и обременять вас своим гостеванием я более не стану. Благодарю, Сергей Станиславович, что вы решили меня проводить. Идемте же. На дворе стояла синяя, звенящая от мороза ночь. У забора недвижным привидением застыла седая отыне липа. Над маковкой церкви взошел тонкий молодой месяц, и снежные сугробы мягко поблескивали в его сиянии. Кое-где еще горели окна. По перекладине калитки, роняя вниз мелкие хлопья снега, прыгала озябшая ворона. Лохматый пес, услышав скрип снега под ногами Сметова и Таневицкого, выбрался из будки, лениво гавкнул и залез обратно. Ворона, снявшись с калитки, бесшумно полетела над пустым переулком, похожей на призрачную сову. По переулку молодые люди шли молча. Оказавшись на залитый лунным светом Тверской, Сергей сквозь зубы спросил. «О чем же вы желали поговорить со мной, сударь?» «Да, собственно, уже ни о чем», — не сразу ответил Андрей. «Надо думать, вы и сами поняли, что это бабья истерика, которую вы учинили утром в чужой квартире». «Что я учинил?» — вскинулся Таневицкой. «Выбирайте слова, любезнейший» так ведь других слов для этого не подобрать на губах сметова уже была привычная ехидная улыбка к сожалению варвара трофимна приняла ваши вопли близко к сердцу а мне не безразличен ее покой что из того что вы рассказывали нынче маменьки, можно считать правдой с напускным пренебрежением поинтересовался сергей да все можно считать скучным голосом отозвался сметов «Я врать не привык, и напрасно вы пытаетесь меня оскорбить. Я мог бы, между прочим, и на поединок вас вызвать за оскорбление моего дворянского достоинства, но, честно сказать, никогда не любил заниматься пустяками». «Неужто умеете держать в руках пистолеты?» — саркастически осведомился Таневицкий. «Ну?» — пожал плечами Андрей. утык в свое время неплохо бил на папенькином болоте». Надо думать и из этой вашей пуколки как-нибудь выпулю. Но, повторяю, тратить на это время мне жаль. И потом вдруг, не дай бог, попаду. Я же после этого навеку трачу расположение княгини. Скорее всего, попаду-то и я, съязвил Сергей. Тем более, зачем мне это надобно? Хорошо, если насмерть. А ну как раните и в больничку отправите. Загибайся там. Я-то благодарю покорно. Тросите, стало быть. Князь, я в холерные бараки входить не боялся с усмешкой отозвался Сметов. «А уж перед пистолетиком ты вашим, постоять, тоже мне пугало нашли». Ты, Невецкая, не нашелся с ответом. «А насчет той квартиры на полянке тоже правда?» Помолчав, спросил он. «Ну уж это вам кто угодно подтвердит. Хотите, справьтесь у хозяина. Он обычно за полночь сидит в магазине со счетами, так что мы сейчас еще можем его застать». Дворника Пахома опять же можно разбудить, хотя скотина пьян наверняка. «Не вам его судить», — мрачно заявил Теневицкой. «Вы и сами были вчера не лучше этого вашего Пахома, судя по тому, что я с утра лицезрел». «Есть такой грех». Андрей с сердцем пнул смерзший сокомок навоза, и тот полетел вдоль по улице, подскакивая на ухабух. «Вы ведь из-за этого и взяли себе в голову, что Вари, Варвара трофимна действительно...» Мы с Петькой, как последние свиньи, заснули вчера с пьяну в чужой квартире и утром в самый неподходящий миг себя явили. И вы немедленно решили, что Варвара Трофимна содержит не менее, чем притон. Что ж, хотите, зайдем сейчас в церковь. Я поклянусь вам на образе, что ни я к Варваре Трофимне, ни она ко мне не имеем никакого отношения. Вы совершенно напрасно оскорбили порядочную девушку, князь. Впрочем, каждый судит по себе». «Ну что же, по-вашему, я должен был думать?» Взорвался Сергей. «Я не видел вари почти три года. Они с отцом сбежали из Бобовин внезапно, в два дня. Никто не знал, почему. Даже землю и дом продавали какие-то родственники. И ни одного письма все это время. Хотя, видит Бог, я ждал днем и ночью». «В самом деле?» Невинно переспросил Сметов. «И узнав, что ваша семья отправляется на выставку молодой художницы...» И, возможно, это художница и есть ваша утраченная любовь, сударь, оставьте этот тон. Вы ни по чем не соглашаетесь идти вместе с ними. У меня были другие важные дела в этот вечер. Разумеется, протянул Андрей, и наутро вы несете, сломя голову по известному адресу, видите свет очей своих с грязной тряпкой в руках. Первый признак камелия и содержанки, безусловно, и вываливаете на нее все, чем мучилась ваша душа целых три года. Но почему, черт возьми, по-вашему, она не писала мне? Ну вот уж не знаю. Возможно, на расстоянии от вас ей удалось узнать вашу подлинную цену и... Андрей едва успел отстраниться. Кулак Сергея свистнул в полувершке от его головы. Они сцепились прямо посреди пустынной Тверской, упали на снег, покатились к чьим-то воротам, и через мгновение Сметов уже сидел верхом на вырывающем Сатаневицком. «Неудачный выбор оружия для поединка, князь!» Тяжело дыша, сообщил он. Я вас старше и сильнее. Ну, успокойтесь. Вставайте. И прошу меня простить. Я, кажется, действительно перестал выбирать слова. Хватит вам, говорят, никакой драки не будет. Ради вашей матушки я в это не ввяжусь. Извините меня. Я сказал. теневецкой злой недоверчиво взглянул на него, вскочил на ноги, отряхнулся от снега. Сметов подал ему упавшую фуражку. Молодые люди пошли дальше. Сергей молчал, глядя себе под ноги, да до Андрея доносилось его тяжелое прерывистое дыхание. В безмолвии они дошли до пустынной театральной площади. «Если все так, как вы говорите, если я ошибался, если вы не имеете к Варе никакого отношения, для чего же вы тогда пришли ко мне?» — наконец хрипло спросил Сергей. В голосе его слышалось неподдельное смятение, и Андрей впервые за всю дорогу Внимательно посмотрел на своего спутника. Затем просто сказал: Затем что видеть спокойно вареные слезы, я не в состоянии. Да и вовсе не люблю я несправедливости, особенно ее чрезмерного скопления в судьбе одного человека. Ничем этого, между прочим, не заслужившего. Только поэтому я пришел довести до вашего сведения, что вы идиот, и не вскидывайтесь, Таневецкой. Никакое другое слово здесь не годится. Да, и я не лучше вас. Сметов тяжело вздохнул, и Сергей с сомнением покосился на него. «Поверьте, вот иду сейчас и думаю, какого черта я веду все эти проповеди! И глупо ведь, и бесполезно! А ведь подеешь ты!» Снова молчание, скрип снега под быстрыми шагами, голубое лунное сияние на сугробах. Впереди уже показалась освещенная Иверская часовня, перед которой, несмотря на ночной час, суетились какие-то фигуры. Сметов замедлил шаг. «Засим, простимся, князь. Я сказал вам все, что хотел, совесть моя теперь спокойна. Далее действуйте, как сочтете нужным. Если вам хоть немного, дорогая эта девушка, которой вы, кстати, вульгарно говорите «ты», она вам благовоспитанно выкает. «Да идите вы к дьяволу с вашими советами. Как-нибудь разберусь и сам», — взорвался Сергей. «Не хватало еще, чтобы вы мне давали уроки манер». Как, по-вашему, я еще должен был обратиться к своей бывшей крепостной? Сметов резко остановился, обернулся, из-под заиндевелых бровей на в упор взглянули сощуренные черные глаза. В них больше не было ни насмешки, ни ехидства, лишь неприкрытая горечь и отвращение. Фу ты пропасть! И когда я только научусь в людях разбираться, словно про себя пробормотал Андрей. Стоило бисер метать. Простите, князь, что напрасно отнял у вас время. Прощайте. Постойте. Подождите, Сметов. Вы неверно меня поняли? Да остановитесь же!» Заорал ему вслед Сергей. Но студент уже уходил, легким пружинистым шагом, глубоко засунув руки в карманы облезлого пальто с облепленной снегом спиной. Сергей смотрел ему вслед, сжимая кулаки и чувствуя, как поднимается к горлу комок. Затем он отрывисто выругался, развернулся и быстро зашагал, почти побежал вниз через площадь. «Как все это необычно, правда, Николя?» — тихо спросила Аннет. Она стояла у окна в гостиной и смотрела на морозную роспись на стекле. «Прежде среди наших знакомых не было таких людей». Николай, сидевший на стуле возле старых клавикордов, не ответив, с интересом взглянул на сестру. Но Аннет не заметила этого взгляда. Как мне хотелось расспросить его подробнее. о что же это за несправедливость, что барышня должна сидеть смирно, слушать внимательно и, не дай бог, не показать чрезмерного интереса к мужчине? А мне столько всего хотелось от него узнать. «Чего ж, например?» — добродушно улыбнувшись, спросил Николай. «Ох, да я даже бы не знала, с чего начать. Какой же он все-таки не такой, как мы, как все наши знакомые». У меня теперь все чувства перепутаны. Вот ты, например, смог бы в пятнадцать лет вырваться из отцовской воли? Смог бы остаться один в чужом городе, без денег и знакомых, и яблоки воровать в чужих садах?» «Яблоки, пожалуй, смог бы», — глубокомысленно заметил Николай. Аннет сердито повернулась к нему. «Ты это смешным находишь? А мне просто плакать хотелось весь вечер, так мне было его жаль». «Его, вероятно, позабавила бы твоя жалость. Наверное». Грустно вздохнула Аннет. «Я вот даже представить себе не могу такого положения. Вообрази, встаешь утром, и завтрака нет, и обеда тоже нет, и неизвестно, будет ли ужин. Комнаты не топлены, потому что дрова вчера закончились, в синях вода в ведре замерзла. И все равно вскакиваешь, бежишь в университет, потом эти уроки, а если, не дай бог, заболеешь, свалишься с ног, и никого, совсем никого, кто бы мог помочь. Бррр! Как так можно жить?» Ты же видишь, что господин Сметов жив-здоров?» «Да». «Потому и восхищаюсь!» Глубоко вздохнула Аннет. И, не замечая улыбки брата, задумчиво приняла сводить пальцем пополированной, местами потрескавшейся крышки клавикордов. «А помнишь, как мы в детстве боялись папеньки? Я и сейчас представить себе не могу, что я осмелилась бы хоть раз возразить ему ослушаться, сделать что-то по-своему. Отец был достойным человеком» помолчав, напомнил Николай. Нам не было нужды вступать с ним в конфронтации, особенно сестренка тебе. Уж тебя он обожал. Не знаю, право, — пожала плечами Аннет и снова задумалась. Не поднимая взгляды, села за клавикорды, взяла несколько нот. Я иногда думаю, что если бы не маменька, ни ее влияние на отца, он просто не позволил бы мне учиться музыке, выдал бы замуж только и всего. И что в этом дурного? «Перестань, ей-богу!» Дурного, возможно, ничего, но интересного тоже. Уж не знаю, какой страстью надо пылать к человеку, чтобы иметь его изо дня в день перед глазами и не вешаться с тоски. Ну, чему ты опять улыбаешься?» «Да ведь тоскует ты, -то сестренка, как раз девицы. А у замужних обычных хлопот полон рот. Да дети, доболеют, да болеют, да прислуга нерадива, да провизия скисла, да белье не мыто, да полы не метены, да... Вот-вот, и всего этого ты мне желаешь?» притворно вздохнула Аннет. «Ну уж нет. Вовек буду благодарна маменьке, что она не отдала меня в институт, выучила всему сама, позволила музыкой заниматься всерьез и в Италию поехать. О, как бы я хотела быть мужчиной. Или хотя бы такой, как наша Варя. Я вчера смотрела на нее и так завидовала, ведь взгляни она схоронила отца, осталась сиротой на всем белом свете. Что бы сделала такая, как я? Пошла бы в приживалке к дальней родне. И что в этом хорошего? Всю жизнь есть чужой горький кусок, попреки слушать, капризы терпеть. но ну, вспомни тетушку нашу Леокадию Аполлинарину. Принять целый штат этих приживалых до да компаньонок, и как она с ними обращается? Чуть ли не по щекам бьет, как девок дворовых. они терпят, потому что деваться некуда. А сами себя прокормить не обучены. Взгляни на нашу Александрин. Пять лет училась в институте, а выучилась только прекрасному французскому. Но разве что чувств лишается превосходно и всегда кстати. Мне этой науке не постичь. Дорогая сестрица, ты меня пугаешь, с притворной серьезностью объявил Николай. С такими убеждениями тебя, пожалуй, в самом деле трудновато будет пристроить. Одна надежда на преданное. Глупости, отмахнулась сестра. Отец ведь женился на маменьке. Она всегда говорила, что труда стыдиться не должно и что только работа делает человека человеком и всей своей жизнью это подтверждает, а ведь тоже могла бы говорить, что труд унижает дворянина. И в приживалках бы наверняка не оказалось, у нее ведь три брата. Никогда не устану ею восхищаться, если бы мне хоть в половину быть как маменька, а я ведь даже в гувернантке пойти не сумею, потому что не окончила курсы ни в пансионе, ни в институте. Что за нужда? Сдай экзамен», улыбнулся Николай. Ты знаешь больше, чем все эти институтские наставницы и даже директриса. Только для чего тебе в гувернантке? Ты ведь в певице готовишься. Странные мысли тебя посещают, право. А девица много думать вредно для цвета лица. Давно ли это с тобой? Или нынешний гость этому виной? Николай подошел к окну, вгляделся в темноту. Давно что-то нет, Сержа. Как жаль, что актрис не принимают в обществе. Не слыша слов брата, глубоко вздохнула Аннет. Сев за инструмент, она медленно опустила руки на клавиши и повернулась к брату. — Послушай-ка, Коля, какой уж день этими стихами мучаюсь. И вот только сейчас мелодия в голову пришла. Только не смейся и не перебивай, просто слушай. Если уж вовсе никуда не годно, скажешь после. И, пожалуйста, придвинь ближе свечи. Из-под пальцев Аннет неровно. То тихо, то громче, то вовсе умолкая, поплыли грустные звуки. Вскоре к ним присоединился голос. Пела Аннет тоже неверно, отрывисто, на ощупь находя нужные ноты и сразу же подбирая аккорды. Но мало-помалу из этих столкновений нот и звуков связалась мелодия. «У ног других не забывал я взор твоих очей». Любя других, я лишь страдал любовью прежних дней. Так память, демон в все будет старину. Я отвержу один, один, люблю, люблю одну. С первых женот Николай перестал улыбаться. Отвернувшись от окна, он внимательно, удивленный, даже слегка испуганно смотрел на сестру. А та, не замечая его взгляды, мучительно морщила лоб отыскивала на клавишах нужные ноты брала дыхание и пела пела оба они не заметили как на пороге комнаты появился старший брат прислонившись к дверному косяку сергей слушал пение сестры в темноте лица его почти не было видно он стоял неподвижно с силой сжимая в кулаке мокрую от снега фуражку и его плотно сжатые губы чуть заметно вздрагивали, словно от сдерживаемой боли но Аннет и Николай не видели его. И не узнает шумный свет, Кто нежно так любим, как я страдал и сколько лет я памятью томим, И где бы я ни стал искать, было и тишину, все сердце будет мне шептать, люблю, люблю одно. Вместе с последним аккордом Сергей бесшумно отошел назад, в сене, скрипнула дверь. Николай, вздрогнув, обернулся. Но в этот миг сестра взяла мягкий финальный аккорд и обратила к брату взволнованное лицо. Ну, что? Аннет, ты бесподобна, медленно выговорил он. Не будь я твоим братом, я был бы у твоих ног. О, глупый! Сердито, чуть ли не со слезами перебила она. Разве я об этом? Скажи, как мелодии, как ритм. Ведь это же Лермонтов! Ведь экая наглость с моей стороны класть его стихи на музыку. Ну ведь пойди, что уже вторую неделю не могу избавиться, и вот сегодня... Ну что ты молчишь, мучитель, скажи что-нибудь. Скажу, что это превосходно, — серьезно произнес Николай. Подойдя, он взял холодные от волнения руки сестры в свои ладони и с восхищением поцеловал сначала одну, потом другую. Ты действительно, действительно... «Ох, я даже говорить не могу, в взобу дыхание сперла. Послушай, я сейчас позову маменьку. Ей непременно надо это услышать, она... По-моему, ей немного не до нас теперь», слабо улыбнувшись, возразила Аннет. Глаза ее блестели от радостных слез, дыхание было неровным, словно она не пела, а бежала. «Оставь ее, Коля. Она после визита Андрея Петровича сама не своя. Тогда спой еще раз. Я послушаю внимательней», — потребовал брат. Аннет кивнула, вытерла глаза и вернулась к клавикордам Стоя у окна в своей комнате, Вера слушала пение падчерицы. Оно доносилось через стену невнятно, слов романса было почти не разобрать, но мягкие нежные звуки дергали сердце, и еще сильнее хотелось плакать. Против воли Веры глаза стали горячими, а потом и вовсе мокрыми и синие искры в морозном окне задрожали поплыли да что же это такое вера с силой гневно тряхнула головой и слезы покатились по щекам она сердито вытерла влажные дорожки обхватила себя за плечи сделала несколько шагов по темной комнате совсем распустилась учишь эту несчастную дурочку александрин держать себя в руках а сама не способна уже сдержаться ни при детях, ни при гости. Как можно было так разнюниться? Не для тебя это удовольствие ударяться в слезы по пустякам. Хватит и одной Александрин в семье. А ну, хватит, перестань, вытри эту водичку. Ты же Иверзнева. Видел бы отец, видел бы Миша. А если бы Никита? Но при воспоминании о Никите стало еще хуже. Слезы хлынули градом, и Вера, неловко опустившись на край дивана, обхватила голову руками. За окном серебрилась в лунном свете ледяная ночь. За стеной тосковал о несбывшейся любви юный звонкий голос, а Вера плакала, плакала взрыв не успевая вытирать слез. «Как он мог жениться? Как он мог? Зачем? Что его вынудило?» Никогда не поверю, что там было что-то грязное, что Никита был обязан. Он не таков. Ну что же, какие могли быть причины? Так внезапно, так неожиданно, никому ничего не сказав, без помолвки. Ведь не спросишь, никак не узнаешь. Если бы Миша был здесь, о, Миша отговорил бы его от этой бессмысленной женитьбы на первой встречной. Он бы... Боже мой, Никита. Никита, зачем? И когда я, наконец, смирюсь с этим, Как нелепо, как безжалостна судьба. Слезы лились безудержно. Перед глазами Веры стояло знакомое с детства лицо, твердое, замкнутое, перечеркнутое шрамами. Такое некрасивое, такое родное. Ты не смеешь, ты не смеешь его упрекать. Ты знать не знаешь, что такое одиночество. Только сейчас начала понимать, когда осталась без Миши. И даже без него у тебя есть Саша, Петя. Они никогда не оставят, ты всегда будешь чувствовать за спиной защиту. А он всю жизнь, с младенчества, был один. И никто ему не помогал, никто не спрашивал, что у него на сердце. Да он бы и не сказал никому. А ты, ты сама, он ведь любил тебя, любил всегда. И ты, несчастная сушеная груша, это знала. Представив себя самое в образе сушеной груши, Вера невольно улыбнулась. Перевела дыхание и вытерла слезы. Встав, подошла к окну, приложила мокрый ладони к замерзшему стеклу. Затем прижала их к лицу. Еще раз. И еще. И это помогло. Что ж, все к лучшему верно. В конце концов, самым главным для тебя должно быть его счастье. Ты не знаешь этой девочки, его жены. Но, вероятно, у нее есть много достоинств. Он не выглядел несчастным тогда, в октябре. Вера тяжело вздохнула. Подумала о том, что по лицу Никиты Закатова никогда нельзя было понять, счастлив он или нет. Тем не менее, сделанного не воротишь. Да и ты ни к чему. Вспомни, ты сама не свободна до тех пор, пока не вырастут дети. Ты дала слово. Ты и верзнева и обязана сдержать клятву, а стала быть, прочь все мысли. И отчего это все люди так уверены, что непременно должны быть счастливы? Вспомни о Мише, дура. Вот кому сейчас плохо. Вот кто совсем один в далекой холодной стороне, осужден безвинный без друзей, без близких. И ведь даже поехать я к нему не смогу. На кого оставишь детей? Казалось бы, взрослые уже, а делают глупость за глупостью. И удержу никакого не найти. То Серж, то Александрин, то оба вместе. Ругаются без конца, а ведь два сапога пара. Впрочем, я грешу на Сережу. У него это просто от молодости и вспыльчивости характера. Но тут уж ничего не поделаешь, наследственность. Почему, кстати, его нет до сих пор? Время за полночь. Как его, однако, испортили эти два года службы? Я чувствовала, знала, что нельзя его отпускать в гусары. А что можно было сделать? Желание покойного отца? Все невецкие всегда служили в этом полку. Как я могла противиться? А ведь вся эта военная молодежь сейчас пуста, заносчива, цинична, ничего не читает и знать не хочет ничего, кроме карт. Способна только кутить и играть в ШТОС на деньги, которых отродясь не умели зарабатывать. Прежде все было по-другому. Как мне, однако, мешает моя молодость. Я ведь всего на восемь лет его старше. Скоро Серж вовсе перестанет обращать внимание на мои слова. Если бы мне было хотя бы сорок. Или пусть 37. Вера грустно улыбнулась, подумав, что рассуждает сейчас как брюзгливая старуха. В сенях скрипнула половица, чуть слышно стукнула дверь. Вера вздохнула с облегчением, поняв, что это наконец-то вернулся старший пасынок. Она в последний раз приложила ледяные ладони к лицу, мельком взглянула в висящие на стене зеркало, поправила прическу и, потушив свечу, вышла из залы. Добудиться храпящего в сенях Степана оказалось невозможно. Сергей, сердито ругаясь, сам стянул сапоги, швырнул в угол комнаты куртку и, не утруждая себя полным разоблачением, бросился на кровать. И почти сразу же за дверью послышались шаги, а затем и негромкий стук. «Серж, вы еще не спите?» И не думал. «Прошу вас, маменька!» Сергей поспешно вскочил и метнулся заброшенной курткой. Вера вошла, тихо прикрыла за собой дверь. Как долго во сне было, однако, я уже начала волноваться. Напрасно, как можно беззаботно улыбнулся он. Согласитесь, я уже не мальчик, которому нужны дядька или гувернантка. Да ведь и со взрослым человеком что угодно может стрясти с ночью на улице, заметила Вера. Сергей неопределенно усмехнулся, втайне боясь, что маменька начнет расспрашивать его о цели визита Сметова. Но к его огромному изумлению та заговорила совсем о другом. «Серж, я пришла говорить с вами, как со взрослым человеком и со старшим мужчиной в семье. Думаю, вы поймете меня и сможете помочь». «Разумеется, маменька, все, что будет в моих силах, это касается Александрин». Лицо Сергея на глазах сделалось кислым. «Опять Александрин. Просто проклятие какой народ то народ-то невидских, маменька». Если вы снова намерены ругать меня за то, что я слегка встряхнул ее сегодня, то не намерена. Хотя вы полностью заслуживаете. То, что ваш характер ничуть не лучше, чем у Александрин, я усвоила давно. Но она-то, по крайней мере, в этом не виновата. В институте из человека вытравляют все лучшее и искреннее, что в нем есть. А вот вы-то почему таковы? Грустно осознавать, что все мои усилия пропали даром. Но плетью обухо не перешибешь. Так что и говорить об этом более незачем. «Маменька, вы сами смогли бы спокойно стоять и смотреть, как оскорбляют близкого вам человека?» — серьезно спросил Сергей. Вера изумленно посмотрела на него, помолчав задумчиво сказала. «Пожалуй, не смогла бы, вы правы. Но и набрасываться вот так на существо, которое много слабее вас и не способно дать достойный отпор? Какой же способ, по-вашему, здесь возможен? Никаких разумных слов Александрин не понимает. Я шестой год к в этом убеждаюсь. Так как же быть? Если бы я только знала, — подумала Вера. Вслух же спросила. Что вы думаете о господине Казарине? Не смею высказать при вас свое мнение, — мрачно ответил Сергей. Оно не для женских ушей. Однако если он избавит нас от Александрин, я готов признать, что он достойнейший из достойных. Вера только тяжело вздохнула. С Алексеем Порфирьичем Казариным таневецкие познакомились в гостиной княгини Гагариной. Это был статский советник в отставке, с Владимиром на шее, со странной привычкой тихо хихикать после каждой сказанной фразы и манерой танцевать вальс в припрыжку. К крайнему изумлению веры Казарин сразу же начал оказывать знаки внимания не Аннет, а Александрин. Обычно все бывало наоборот, и каждый бал был для Веры тяжелым испытанием. После него неизбежно следовала истерика старшей падчерицы, которая стонала, что она уродлива, неуклюжа, что ее никто не любит, никто никогда не возьмет замуж, и что лучше бы ей на свет не родиться. Однако в этот вечер Казарин не отходил от Александрин. Он танцевал с нею столько раз, сколько это укладывалось в рамки приличия. Потом долго распространялся о своем давнем знакомстве с покойным князем Таневицким, и, в конце концов, Вера вынуждена была пригласить этого смешного человечка бывать у них в доме. В пору было подумать, что Казарин серьезно влюблен. Он покорно держал расставленными руки, когда Александрин перематывала шерсть. Читал ей наизусть Пушкина и Буратынского, нещадно перевирая обоих и давал Вере многословные советы по хозяйству, из которых она поняла, что господин Казарин, отродя с хозяйством, не занимался. Это очень насторожило Веру. Гость говорил, что у него большое доходное имение под Калугой в Малоярославецком уезде. Вера попыталась навести справки о княгини Гагариной, но выяснилось, что княгиня ничего об этом человеке не знает его привел к ней на вечер один из знакомых супруга. Поняв, что дело может окончиться предложением, Гагарина воодушевилась, азартно принялась наводить справки, но за целую неделю никаких сведений о калужском помещике Казарине собрать не удалось. В Москве его тоже никто не знал. Александрин, между тем, увлекалась все более требовала денег на новые платья, которые должны были ослепить господина Казарина. Ходила с томным выражением лица и могла говорить только о том, что сказал, сделал и как повел себя вчера душка Алексей Порфирьевич. Братья Таневицкие, обычно насмешливые и острые на язык, в этот раз сдерживались как могли. Обоим не терпелось избавиться от Александрин, за эти годы измотавший нервы всей семье. Аннет, который Казарин ужасно не нравился, отвечала на его любезности сквозь зубы и наедине с и удивлялась. «Боже, как Александрин может с ним просиживать целые вечера? Он же не сносен, глуп, как пробка. Без конца говорит одно и то же, выучил у Пушкина две строчки и у Веневитиного три, и ты четыми к месту и не к месту. К тому же у него ужасная духинита, не резиданита, скислое молоко. Неужели он ей в самом деле нравится?» Вера молчала, понимая, что впервые Александрину делено столько мужского внимания, и неопытная девочка вполне могла потерять от этого голову. Дело стремительно катилось к предложению руки и сердца. Видя это, Вера написала одной из своих бывших институтских подруг в Калужскую губернию. В письме она расспрашивала о господине Казарине, но время шло, а ответа все не было и я теперь просто не знаю, что делать. Мы с госпожой Лизницкой не видели с самого выпуска. Она могла уехать, продать свое имение, наконец, не дай бог, захворать, а выдать Александрин за человека, о котором никто ничего не знает. К тому же он мне крайне не нравится. Это было бы безнравственно. Ясно же, что этому Казарину нужно приданный Александрин. Важно, пожал плечами Сергей, польщенный тем, что мачеха впервые обратилась к нему за поддержкой. «Может, сказать ему по секрету, что покойный родитель ничего Александрин не оставил?» «Поздно». Она уже обо всем ему разболтала. И о деньгах, и о деревнях приданным. «Я вот о чем хотела просить вас. Помнится, вы мне говорили, что ваш приятель Стасов родом из Малоярославецкого уезда. У вас ведь, кажется, отпуск до самого февраля. Не могли бы вы съездить в Малярославец и разузнать подробнее об этом Казарине. «Выезжать прямо завтра, маменька?» нерешительно спросил Сергей. «Я не настаиваю, если у вас другие дела. Ни в коем случае, еду утром. У Стасовых меня знают по Ванькиным письмам и примут с радостью. Там, кажется, маменька, две тетушки и пять сестер. Сверх того по взводу приживалок у каждой, так что вызнаю все, что нужно». «Ну, на такую удачу я и рассчитывать не могла» с облегчением сказала Вера. «С Богом, поезжайте завтра же, и если выяснится, что господин Казарин порядочный человек, я даю согласие на брак». «Просто не верю грядущему счастью», серьезно заметил Сергей, и Вера против воли улыбнулась. Она протянула пасынку руку для прощального поцелуя и уже поднялась, чтобы уйти. Когда Сергей спросил «Маменька, «Что бы вы сказали, если бы я сделал предложение Варе?» «Я бы сказала, что решать это должны только вы сами». Вера сразу же вернулась, села на край кровати, внимательно посмотрела в лицо Сергея. «Я ни о чем не стану вас расспрашивать, хотя догадываюсь о многом. Но вы взрослый человек и уже не обязаны мне отчетам». «Маменька, вы имеете право...» Даже в сумраке комнаты было заметно, как он смутился. «Я никогда не утаил бы от вас. Тем не менее. Эбьон, если вы захотите жениться на Варе, я отвечу, что это ваше право, и благословлю ваш союз. Я люблю и уважаю Варю, давно ее знаю. Это редкая девушка. Думаю, другой такой вы более не встретите. Но вы должны осознавать, чем станет ваша жизнь после этого брака». «Не понимаю». «Думаю, хорошо понимаете. У Вари огромный талант, замечательная душа. Она так же, как ее покойный батюшка, глубоко порядочна. Я уверена, что вы были бы счастливы с нею всю жизнь. Даже ваш норв бешеный она смогла бы сдержать. Но надо помнить, что она бывшая крепостная вашего отца. Вас с ней не примут в обществе». «Вы не сможете показаться ни в одной знакомой семье». Великая честь», — вспылил Сергей. «Мне совершенно не нужны эти соседи-индюки с их курыми женами. Счастлив буду никогда не слышать их разговоров о синокосе и навозе. Между прочим, они сами через одного имеют уж право совестно говорить при вас, но...» «Я знаю, что вы имеете в виду. Но одно дело — крепостные привязанности. И совсем другое — законный брак». Общество будет для вас закрыто. Думаю, что и карьеру в полку вы не сможете сделать. Так выйду в отставку и займусь бобовинами. Пора уже снять с ваших плеч этот камень. Буду права, и рада, но неизбежно пойдут сплетни, разговоры. Серьезного вреда вам, разумеется, нанести не смогут. Мы слишком богаты и знатны для этого. Но неприятностей будет много. Как бы вы через полгода не прокляли свой брак и меня за то, что позволило его. Этого никогда не будет. Не люблю я слова «никогда», — грустно улыбнулась Вера. И посему советую вам, не спешите. Кстати, Варя знает о ваших намерениях. Вы уже видели с ней? Яростное сопение было ей ответом. Избегая взгляда мачехи, Сергей мрачно смотрел в стену. — Вижу, Сережа, вы опять наделали глупостей. Не дождавшись ответа, медленно сказала Вера. Что ж, не буду расспрашивать. Полагаю, что бессмысленно. Вы уже не мальчик. Скажу лишь, что если вам будет нужна моя помощь, я всегда к вашим услугам. А насчет союза с Варей? Не помню, говорил ли я вам, что мой брат Михаил чуть было не женился на крепостной крестьянке своего друга. от Отчего же не женился? Сквозь зубы спросил Сергей. Да вот задача она любила другого и не согласилась. Кто же был тот другой? Тот самый его друг? Нет. Обычный парень из тех же крепостных. Вера вздохнула и некоторое время сидела молча, не замечая взволнованного взгляда пасынка. Так что на вашем месте, Серж, я прежде всего подумала бы, пойдет ли Варя за вас. Ведь она художница. Вряд ли ее прельстит мыслью сидеть безвылазно в бубовинах, бегать с ключами на поясе и следить за работами. Я видел ее картины. Скоро о них заговорят. Поразмыслить об этом, мой милый. Сергей вспыхнул, хотел было возразить, но дверь уже закрылась за мачхой. Язычок свечи забился от сквозняка, и по стенам, тревожные, запрыгали тени. Страшно выругавшись сквозь зубы, Таневицкой ударил кулаком по столу и навзничь повалился на постель. Две недели Москву заваливала снегом. Сугробы поднялись выше окон низеньких домов в Замоскворечье. Улицы покрылись ухабами. Днем и ночью с низкого неба валились и валились пушистые хлопья. Только к крещению тучи убрались и ударил мороз. Варя проснулась ранним утром от холода. За ночь ее маленькую комнату совсем выстудила. Сквозь затянутый ледяным узором стекла едва пробивался блеклый рассвет. Вся дрожа и бормоча сквозь зубы «Матерь Господня, сейчас, сейчас!» Варя спрыгнула с постели и принялась растапливать печерку. Дрова, к счастью, сразу же схватились и затрещали. Вскоре по маленькой комнате поплыло тепло, заворчал маленький чайник. Вспомнив, что чай накануне вышел, Варя нырнула за печь, и извлекла оттуда полотняный мешочек с травками, собранными летом в Бутырской слободе. Вздохнув, она вспомнила пустынную московскую окраину, так похожую на ее родное Тришкино. Косогор, усеянный цветами, заросли Иван-де-Марьи, розовое озерцо иван чая возле крошечного продика, над которым в июльском зное дрожали стрекозы, высокое синее небо, скоро опять все будет. Утешила она себя, поглядывая в окно на сугробы. Года уж поворот был, день прибавился, И крещение минуло, совсем весна близко. Травки были залиты кипятком, И в комнате запахло летним полуднем, Земляникой и мятой. Пока чай настаивался, Варя воздвигла под окном Почти завершенный портрет Просковьи Емельяновой. Свет падал косо, Художница подошла к окну, чтобы отдернуть занавеску, и задумалась, глядя на белый заснеженный дворик. Мысли были печальными, тягостными. За две недели не прошла, не утихла боль. Перед глазами по-прежнему стояло окменявшее лицо Сергея, его презрительно сжатые губы, холодный чужой взгляд и несправедливые слова его все так же били по сердцу, словно были сказаны лишь минуту назад. «Ну что, Варька, дура проклятая, ревешь опять?» С горечью упрекнула себя она. «Не притомилась еще выть-то?» «Было почем?» «Тоже еще горе. Барин бывший, характер показали. Из чего он взял только экой глупый. Вишь, не писала я ему. И поди докажи, что писала. Ему сразу худой в голову, всегда таким был. Нет бы рассудить, подумать. Разве ж я такова, как он сказал. Барин и есть барин». «Где ему она нас хорошо-то думать, когда он в бобовинах над всеми девками хозяин, как петух в курятнике? А девки-то не что виноваты». Но и сердитые мысли не уняли слез. И тогда Варя со всей силы ударила кулаком по бревенчатой стене. От боли она охнула, руку свело судорогой до самого плеча. «Дура, ты как! Хоть бы левой рукой ты белый, правая она ж для работы! Барина ругаешь, сама индюшка безмозглая!» Варя спрыгнула с кровати и, как была басая, вылетела из комнаты через на крыльцо во двор. Там она, не чувствуя жгучего мороза, сунула руку в огромный сугроб у и долго стояла так, пока не почувствовала, что боль унялась. «Варенька!» — весело окликнули ее из-за калитки. Вздрогнув, Варя повернулась и увидела прыгавших за забором Флену, Анну и Андрея Сметова. «Говорил я вам, что уже встало давно», — весело провозгласил Андрей. «Варвара трофимна мы пришли вас звать с горы кататься. Чудную гору пахом залил. Прямо вниз по берегу, к самой проруби, уж народу там тьма!» «Да какая ж гора!» — растерялась Варя. «А работа-то стоит! Портрет не кончен, в мастерскую надо. Флёнка, а ты почему не работаешь?» «Вон до чего дошло! Дням счет потеряла!» отрубила Флену, пытаясь отворить занесенную снегом калитку. «Воскресенье Божье нынче, милая, никакой работы нет. Маменька с утра в церковь ушла, а сейчас у Емельяновых и дует. А у Анненьки уроков нету. Ейные ученики как раз с горы катаются вовсю». Анна веселым кивком подтвердила это сообщение. Затем вся троица, дружно нажав на калитку, протеснулась во двор и под гневные вопли флены «С ума сошла, мать моя, босиком на снег выскакивать! Воистину уму, девки Курий!» — увлекла Варю в дом. «Варвара Трофимна, вас пахнет, как в лесу!» — с восторгом сказал Андрей, потянув носом. «Как вы это делаете?» «Ничего особенного, просто чай такой. Милости прошу!» — Варю ркнула за печь, и торопливо протерла лицо мокрым полотенцем, уничтожая следы слез. «А вот сахару-то у меня и нет, уж извините». «Принесли мы сахару! И сайк купили, и рожков маковых!» — радостно возвестила Анна, вся розовая от мороза и очень хорошенькая. «Мне за три урока отдали, да Андрей Петрович за перевод получил. И сейчас на ветер бросать!» — покачала головой Варя. «Вы бы, Андрей Петрович, прежде за комнату заплатили, да дров купили!» «За эту комнату платить много чести будет», — беззаботно отмахнулся Андрей. «Нынче просыпаюсь, а входная дверь Настиш, угол весь заиндивел и на пороге сугроб. Ну и разумеется, у меня зуб на зуб не попадает. Дрова все, Петька-мерзавец, сжег. Сидел вчера до полуночи над лекциями своими. Да пусть бы дрова всю свечу извел. Надо бы новую купить. О, я вижу портрет нашей Венеры Охотнорядской почти готов». Услышав это, девушки немедленно бросили раскладывать на столе пирожки и кинулись к окну. Тут же раздались восхищенные охи. Недорно, право слово, недорно, важно заметил Андрей, складывая руки на груди и всей наполеоновской позе, становясь перед холстом. Вот что значит подлинный талант. Все желания клиента воплощены. С холста на зрителей смотрело полное достоинство. Круглое лицо купеческой дочки под розовой шляпкой. Черты были намечены лишь мельком, зато кружева на платье, дорогая персидская шаль и золотые с изумрудами серьги были выписаны тщательно. Просковья Силентьевна уж очень настаивали, чтобы и сережки, и шаль, и валансиен безупречны были. С чуть заметной улыбкой пояснила Варя. Чуть ли не вперед себя самой велили обозначить. «Что ж, задача решена мастерски», — согласился Андрей. И, оглядевшись по сторонам, с хитрым прищуром уставился на художницу. «А второй-то портрет где?» «И полно вам», — отмахнулась Варя. «Было ли у меня время-то? Нету никакого второго, и не оглядывайтесь. А после, может? Вот уж не поверю ни за что». Андрей решительным шагом двинулся к зеленому сундуку в углу. «Обычно все пасется именно в этом углу». Верный сейчас? Вот ведь бессовестный, в чужом дому командует! Андрей Петрович, бог побойтесь!» — забурчала Булафлена, но Варя, опередив студента, нырнула за сундук. «От вас и не скроешься, чисто квартальный, ладно уж, смотрите. Только, боюсь, худо пока. Времени и впремь не было. И не портрета-то еще, эскиз только. Кой-как угольком по памяти набрасывала, когда Прасковья Селантина чай пить уходили. Гости с интересом воззрились на эскиз и рысь смеялись. С листа бумаги смотрела весело улыбающаяся простоволосая паранюшка с оттопыренной щекой. Было очевидно, что она только что откусила от яблока, которое держала в руке. Ни следа надутой чопорности не было в этом. Лукавым, усыпанным веснушками лице сразу стало видно что не на выдынги. едва едва минуло 16 лет и ведь окажется как всегда отсмеявшись пообещала анна емельянов увидит два портрета и купит оба хоть бы раз по другому то случилось варя объясни мне к чему ты тратишь силу на второй портрет если клиент его не просит я сама хочу пожалуй плечами Варя. покупатель свое требует и право имеет коли платит а на своем портрете Я что вижу, то и пишу. Для продажи его не готовлю. Только человек купить сам захочет, продаю. Мне оно интересно. Характер схватить, понимаешь? Тятенька покойный всегда говорил, что для портрета главное не сходство, а характер словить. А покупатель иногда и не позволяет. Ему надо, чтобы красиво было, да представительно, да богато. Что ж, у него своя правда, а у меня своя. И сие истина, поднял к потолку палец Андрей. «Варвара Трофимовна, помяните мое слово, вам покорятся Москва и Петербург». Но сегодня работать уже поздно, свет ушел, и вообще мы намерены веселиться до вечера. После гор пойдем в трактир обедать, потом мы званы в гости к Кузнецовым, обещают дивный мясной пирог, а вечером в театр. «Господи, в трубу вылетим», — пробормотал варя «Ничего». Как наша замечательная Мария Спиридонна говорит, на что и жизнь, как не погулять в волю. Вот уж врете! От радиас маменька такого не говорила, оскорбилась Флена. Еще как говорила, да только по молодости, а после позабыла, парировал Андрей. Давайте пить чай! И побежим. Девицы, несите кружки. И зачем вы, Андрей Петрович, в университет пошли? ехидно осведомилась Флена. Вам в военном самое место. Уж куда, какой генерал? Только успевай во фронт вставать. Чай был разлит по разномастным кружкам, и Вари наливала последнюю для себя, когда послышался стук в дверь. Вся компания обменялась недоуменными взглядами. Флена, поднявшись, пошла открывать. Из синей послышался знакомый голос Нерестова. Затем его перебил чужой, густой и неторопливый бас. Варя взволнованно привстала из-за стола и тут же в комнату ворвалась Флёна. Вайка, к тебе это, из-за выставки той твоей. Вместе с нашим Акимом Перфильчем художницу госпожу Зосимову спрашивают. Уж куда какой важный господин, и с ним еще такая дама, что... Ой, таким у маменьки в мастерской разве что просто не подрубать, а одеваются только на Кузнецком. Господи, я чуть на пол с перепугу не села». Андрей Петрович, что делать-то? Варя, всплеснув руками, тоже обернулась к Андрею. Тот слегка побледнел, пожал плечами и улыбнулся. Что ж, Варвара Трофемна, это, я думаю, судьба. Встречайте.